Нестор Александрович Монастырев. Гибель царского флота. Глава первая. Перед выпуском. Прекрасный майский день. Ослепительно блестят на солнце кресты Исаакиевского собора и шпили адмиралтейства. С в Петропавловки гремит пушка, фиксируя полдень. Для нас сегодняшний день особенно радостный. и поэтому лучи солнца кажутся еще более яркими и прекрасными. Сегодня нас всех произвели в корабельные гардемарины, и поэтому мы с трепетом и надеждой смотрим в будущее, мечтая о желанной и манящей службе морского офицера. После обеда я переоденусь в новую форму и уже в ней нанесу несколько визитов в городе. А завтра адмирал вручит каждому из нас предписание, распределяющее нас по кораблям. После этого нам предоставят небольшой отпуск, и я успею съездить в Москву, повидать родных. В тот же вечер поезда, отошедшие от петербургских вокзалов, понесли около сотни гардемарин в различные уголки необъятной России насладиться двухнедельным отпуском перед уходом в летнее плавание. Какое наслаждение ехать в вагоне второго класса, причем легально! Еще вчера вагон второго класса был для нас запретным плодом, так как до производства в гардемарины мы имели право ездить только в вагонах третьего класса. Нам доставляет удовольствие немного позабавиться над офицерами армейских полков, а тем пуще над солдатами, которые часто впервые видят нашу гардемаринскую форму. и не знают, как себя вести по отношению к нам. В Москве, куда я направляюсь, моряки появляются редко, и их знаки различия почти никому не известны. Как редкому гостю, Гардемарину в Москве все рады. Его балуют, разрешая что угодно, чем я и пользуюсь во время стремительно пролетающего отпуска. И вот я уже спешу на скорый поезд, отбывающий в Санкт-Петербург. Нежно целую маленькую ручку, держащую букетик фиалок. Сигнал к отправлению, и поезд мчит меня на север. Короткая ночь быстро пролетает в воспоминаниях о прошлом и в мечтах о будущем. А утром — Петербург. Над городом Туман. Заезжаю в корпус, чтобы привести себя в порядок, и жду приказа о распределении. Я получаю назначение на крейсер «Рюрик». находящийся в настоящее время в Кронштадте. Через некоторое время старый колесный пароход «Котлин» уже везет меня к месту назначения. Устья Невы мимо проплывают эллинги заводов, огромные корпуса достраивающихся новых линкоров «Гангут» и «Полтава» и ремонтирующегося крейсера «Олег», ветерана Цусимы. При виде старого крейсера я вспоминаю рассказ одного матроса, которому довелось служить на Рюрике. Не на том новом Рюрике, на который я направляюсь, а на старом Рюрике, погибшем в русско-японскую войну. Старый матрос удивительно образно рассказывал мне о гибели того Рюрика, когда крейсер, потеряв управление, расстреливался в упор всем японским флотам, пылая в вихре ревущихся снарядов, но героически продолжал бой. Уже убиты и ранены все офицеры, палубы и батареи завалены трупами, но единственное уцелевшее орудие продолжает огонь по врагу. Напрасно Россия и Громобой пытаются помочь Рюрику, отвлекая огонь японцев на себя. Железное кольцо вокруг погибающего корабля сжимается все сильнее. Он кренится, валится и навсегда исчезает, в бездне океана. Но остается жить его славное имя, символ доблести и чести. Именно под впечатлением этого рассказа я и решил стать моряком. И состояние задумчивости меня вывел голос моего сокурсника, Гардемарина, ехавшего в Кронштадт этим же рейсом Котлина. «Привет!» — обрадовался он при виде меня. «На какой корабль идешь?» «На Рюрик». «Не может быть!» Ещё более радуется он. «Я тоже. Ну, значит, будем вместе?» «Но я что-то не вижу Рюрика», — заметил я, вглядываясь в корабли, стоящие на рейде Кронштадта. Мой приятель посмеивается. «Тебя плохо проинструктировали, а мне сообщили, по секрету, что крейсер стоит в доке и простоит там ещё два-три дня, а потом выйдет в море. Ты знаешь, что Рюрик — флагманский корабль? Это обещает нам замечательное плавание. «Плавать под флагом самого командующего Балтийским флотом — это что-нибудь дозначит?» да Приятель от восторга стал жестикулировать руками, поскольку у него не хватало слов для характеристики адмирала Эссена. «Это настоящий моряк!» — продолжал он. «Во время последней войны он был командиром Новика из Севастополя. У него мы пройдем настоящую школу». «Я как раз вспомнил сейчас минувшую войну и старый Рюрик», — признался я. «Правда?» — изумился мой сокурсник. «И я тоже. Но меня это совпадение больше удручает, чем радует, пометуя о судьбе старого Рюрика». «Ну, значит, не будем думать о мрачном прошлом», — сказал я. «Подумаем лучше о будущем». Между тем Котлин подошел к пирсу, и мы сошли на берег. Пройдя мимо Паггаузов, миновав здание инженерного училища, школу машинистов и памятник Петру в городском парке, мы, наконец, добрались до доков, один из которых был полностью занят огромным боевым кораблем с тремя широкими низкими трубами. Это и был Рюрик. По его свежевыкрашенному корпусу было ясно, что вскоре крейсер покинет док. «Вахтенный офицер, молодой Мичман из предыдущего выпуска, встретил нас на борту Рюрика с некоторой издержанностью. Он уже офицер и дал нам это почувствовать». Ответив на наше приветствие, Мичман кричит рассыльному. «Платонов, отведи господ к старшему офицеру!» Через несколько минут мы предстаём перед старшим офицером. Каждый рапортует. «Имею честь доложить о прибытии на крейсер «Рюрик». «Добрый день, господа», — отвечает старший офицер, записывая наши фамилии, а затем приказывает рассыльному. «Платонов, покажи господам их помещение». Платонов, совсем еще молодой матрос, но уже хорошо знающий службу на корабле и все матросские уловки, ведет нас по батарейной палубе. Мы покорно следуем за ним. На палубе темно, и мы спотыкаемся на каждом шагу. Наконец матрос показывает нам наше помещение которая будет для нас и кубриком, и кают-компанией. Мы чувствуем себя как дома, и нас охватывает радостное оживление. Постепенно прибывают и остальные гордомарины, назначенные на рюрик. Всего нас семеро. До поздней ночи мы весело болтаем, обмениваясь отпускными впечатлениями. Старшим по гардемаринской кают-компании у нас П. Фактически его власть равна нулю, а его роль заключается в том, чтобы выслушивать замечания старшего офицера и передавать эти замечания нам. Совершенствовать морскую выучку нам предстоит под руководством артиллерийского офицера-лейтенанта Г. Он появляется в кубрике, когда вся наша семерка уже в сборе. Лейтенант — маленький толстяк, но держится с достоинством и уверенно. Он не кажется особенно строгим, и, судя по первому впечатлению, не будет создавать нам каких-либо искусственных проблем. Г. доброжелательно говорит, «Устраивайтесь, господа, если вам что-либо понадобится, сразу же поставьте меня в известность. До свидания». Лейтенант уходит, а мы затихаем на койках. Завтра — первый день нашей службы на военном корабле. Мы просыпаемся от пронзительного звука горнов, играющих по будку Наш старший, проникнутый ответственностью, вскакивает первым и довольно грубо тормошит остальных. «Поторопитесь, господа! У нас в запасе всего четверть часа! Сейчас мы будем представляться командиру корабля!» Мы соскакиваем с коек, и только один из нас, К, продолжает спать. Старший пытается растолкать его, но К только смотрит на него отсутствующим взглядом, отворачивается к переборке и продолжает спать. Нас семеро, и командир корабля знает это, поэтому на церемонии подъема флага мы должны присутствовать все, а остаются считанные минуты. П. хватает бутыль с водой и выливает ее на голову Сони, а поскольку это не помогает, мы переворачиваем его постель. К. падает на палубу и, наконец, просыпается. Ворча на нас, он встает и начинает одеваться. Но вот раздается сигнал к началу церемонии, и мы вылетаем молнией на верхнюю палубу. На палубе построения Подходят офицеры, на ходу застегивая портупеи кортиков, и строятся в соответствии со своим рангом. Справа строевые офицеры, затем инженеры, трюмные механики, врачи. Затем мы — гардемарины. Напротив нас, по левому борту, выстроены вахтенные офицеры, караул и оркестр. Старший офицер дает команду смирно. Появляется командир корабля, идущий вдоль строя неторопливой валкой-походкой старого моряка. Скидываются на караул винтовки, офицеры и мы отдаем честь. В тишине все замерли, и старший офицер отдает рапорт. Затем оба идут вдоль строя офицеров, держа руки у козырька фуражек. У нашей шеренги командир останавливается, и старший офицер представляет нас. Командир корабля каждому пожимает руку и желает успеха. После этого командир приветствует караул, а затем поворачивается к строю матросов. «Здорово, ребята! Здравия желаем, ваше высокоблагородие!» — дружно отвечают матросы. «Минута до восьми!» — докладывают с вахты. Склянки бьют восемь раз. «Флаг! Гюйс и вымпел поднять! На флаг! Смирно!» Белый флаг с синим Андреевским крестом медленно ползет к Гафелю. Оркестр играет марш Николай I, сотни глаз устремлены на флаг. Торжественный, впечатляющий момент. После окончания церемонии вахтенный дает команду разойтись, и палуба быстро пустеет. Рюрик еще три дня простоит в доке, и у нас достаточно времени ознакомиться со всеми помещениями и службами огромного корабля, зарисовав и законспектировав все необходимое. Но вскоре нам надоедает сидеть в доке, и всё сильнее тянет в открытое море. Наконец, ворота дока открываются, и вода, бурля и шипя, заполняет его. Проходит два часа. Вода достигает ватерлинии, падают и относятся за корму опоры, и лёгкое дрожание палубы показывает, что корабль уже на плаву. Вечером Рюрик выходит на большой кронштадтский рейд. Трубы крейсера извергают густой чёрный дым. Мы готовы к выходу в море и с рассветом уходим в Ревель. Между нами и берегом снуют катера. В спешке идут последние приготовления к выходу. Холодное северное солнце приближается к горизонту. Последние лучи заката отражаются тысячами огней в оконных стёклах дворцов Араньенбаума и Петергофа, и, исчезая, цепляются за кресты кронштадтских соборов. Вдали вспыхивает зарево Северной Пальмиры, а по правому борту зажигаются огоньки форта Красная Горка. Королева природы медленно сбрасывает сверкающее пурпурное одеяние, скользит по бескрайнему морскому зеркалу и исчезает. Ночь и тишина. Рано утром вместе с горными побудки с вахты раздается команда «Все наверх! С якоря сниматься!» Пение горнов, свист боцманских дудок, то под сотен ног разбегающихся на свои посты матросов. Гремя и вибрируя, выбирается якорь-цепь. Корабль дает ход и ложится на курс. Купола кронштадтских соборов остаются за кормой, по правому борту проплывает старый толбухин маяк, и крейсер выходит в открытое море. Поднявшийся легкий бриз освежает и ободряет. Чувствуется прилив сил, дышится полной грудью. Настроение радостное и возвышенное. Это наш первый поход на боевом корабле. День пролетает, как во сне. Поздно вечером мы проходим остров Наргин, оставляем его по правому борту и берем курс на огне Катерининталя. Еще час, и Люрик грохочет якорь цепью на рейде Рявеля. Всем нам уже было известно, что завтра утром адмирал Эссон намерен поднять на Рюрике свой флаг. Однако нашу радость по этому поводу разделяли далеко не все. Присутствие адмирала на борту означает дополнительное напряжение и нагрузку по службе для каждого из членов экипажа. Старший офицер буквально падал от усталости. Мало того, что ему нужно было до утра привести Рюрик в идеальное состояние, Он еще должен был провести совещание с командирами всех кораблей, стоящих на ревельском рейде, встречать их у трапа, провожать и тому подобное. На корабле царила обычная в этих случаях нервозная суматоха. К счастью, было известно, что адмирал Эссен мало обращал внимание на внешний лоск. Он любил флоты море. Его энергия и доброжелательность создали ему большую популярность на флоте. Во всяком случае, на Рюрике его любили все, хотя кипучая энергия адмирала не позволяла ему долго засиживаться на крейсере. Он постоянно переносил свой флаг на эсминцы, плавал финскими шхерами, лично руководя занятиями соединений, приучая командиров кораблей обходиться в шхерах без лоцманов. Всё это производило большое впечатление на офицеров и матросов, а также и на чиновников адмиралтейства, где адмирала Эссена скорее боялись, чем любили. По общему мнению всех служивших на флоте, адмирал Эссен был именно тем человеком, который был способен возродить флот и вдохнуть в людей уверенность в свои силы после поражений минувшей войны. Зная все это, можно было себе представить, с каким волнением мы ожидали появления адмирала на корабле. «Флаг на охотнике!» — раздается крик сигнальщика. Стремительно приближающийся эскадренный миноносец-охотник уже виден невооруженным взглядом. На его мачте вьется флаг командующего. Через несколько минут эсминец будет у нас на траверсе. Все оправляют форму, горны играют захождение. Пение горнов доносится из состоящих вблизи Рюрика линкоров Андрея Первозванного и Павла Первого. Офицеры и матросы быстро строятся вдоль борта. Полным ходом, неся огромный бурун, эсминец проносится мимо наших кораблей. С мостика охотника адмирал в мегафон приветствует экипажи кораблей. В ответ звучит тысячи тысячеголосое «Ура!». Охотник разворачивается и направляется к Рюрику. Корабельный оркестр играет любимый марш адмирала. К охотнику мчится наш катер, чтобы доставить адмирала на крейсер. Игнорируя катер, охотник подходит к нашему трапу, и с ловкостью юноши адмирал Эссен прыгает на трап, поднимаясь на борт без помощи фалрепных. Рапорт командира, рукопожатие с ним и старшим офицером, обход строя. «Здорово, молодцы!» — звонким голосом приветствует адмирал команду. «Здравия желаем ваше превосходство!» — несется в ответ. Под звуки горнов и барабанов на мачте Рюрика взвивается флаг командующего. С этого момента начинаются бесконечные учения. Они монотонны, бедны событиями, но именно так оттачивается боевая подготовка флота. Быстро пролетают два месяца. Бесценное время для приобретения нами опыта для будущей службы. На берег мы сходим редко. прогуливаясь для разнообразия, предпочитая больше времени проводить на борту, подолгу занимаясь и беседуя в нашей кают-компании. В одно из воскресений июня 1912 года в Ревеле в торжественной обстановке состоялась закладка крепости Петра Великого. Стоял прекрасный солнечный день. На море полный штиль. Свежевыкрашенные корабли с утра украсились флагами расцвечивания. Все бинокли направлены на горизонт, откуда должна появиться императорская яхта «Штандарт». И вот в 9 часов утра она появляется, медленно и величаво разворачиваясь на рейде. Ослепительно сверкают на солнце золочёные орлы ее носового украшения, а на мачте поднят жёлтый императорский «Штандарт» с чёрным орлом. На борту — государь. Экипажи кораблей выстроились на палубах, над которыми льются величаво-торжественные аккорды национального гимна «Боже, царя храни!». Гремит залп артиллерийского салюта, заволакивая корабли дымом. Офицеры и матросы кричат «Ура!». Белый дым салюта мешает разглядеть фигуру царя, стоящего на мостике штандарта с поднятой в приветствии рукой. В этот момент каждого охватывает чувство любви и восторга. Это наш русский царь, господин над 180 миллионами душ шестой части земного шара. Мы обожествляем в нем идеал самодержавной монархии, идеал всеобщего блага и справедливости, любви к своему народу. Однако вместе с радостью и восторгом страшное — Необъяснимое чувство закрадывается ко мне в душу. Царь и народ, да, и все же, как далеки они друг от друга. Незримая нить, соединявшая их веками, кажется готова вот-вот разорваться. И это чувствую не только я, но и многие другие. Императорская яхта проходит мимо кораблей и исчезает за островом Нарген. где намечается продолжение торжеств. Звучит команда разойтись, и мы расходимся по кораблю. Я и Марин Д. идём на бак, выкурить папиросу и поделиться впечатлениями. Проходя мимо одной из групп собравшихся на баке матросов, мы слышим такой разговор. — Ну, видел царя? — спрашивает долговязый старослужащий матрос какого-то юного новобранца. — Видел? — отвечает тот. — Ну и как он тебе, понравился? Интересуется старик. «Да...» — неопределенно тянет молодой матрос. А затем неожиданно спрашивает старослужащего. «Ты вот лучше скажи, как такая большая страна, как наша Россия, с такими богатствами и народом, была вдребезги разбита маленькой Японией?» «Это, сынок, долго объяснять», — отвечает старик, бросая вокруг настороженный взгляд. «Я тебе потом расскажу». Мы с Дэ переглянулись. Я снова вспоминаю Цусиму, гибель флота и тысяч людей, а также кровавые мятежи на многих кораблях и базах флота после проигранной войны. «Знаешь, — говорит Д, как бы читая мои мысли, — меня постоянно преследует такое чувство, что мы пережили еще не все последствия прошлой войны. Я уверен, что в дальнейшем события будут еще трагичнее. Мы живем в очень мрачное время. Возможно, я вижу всё в чёрном свете, будущее покажет. Но ты сам видишь, как взбудоражены и взволнованы матросы. И при нынешней ситуации в стране их вряд ли удастся успокоить. Ты, конечно, знаешь, что произошло недавно на Чёрном море. Всё это не просто так. Честно говоря, меня это очень тревожит. Не верится, что всё уладится само собой. Я понимал, что Д прав. Но моё настроение было таково, что не хотелось предаваться мрачным мыслям. Дружески хлопнув Дэ по плечу, я увлёк его вниз, поскольку уже прозвучал сигнал обедать, и на палубу вынесли яндаву с водкой. Матросы выстроились в очередь. Баталёр с блокнотом в руках следил за раздачей чарок, записывая пьющих, так как непьющие получали в конце месяца достаточно солидную денежную компенсацию к жалованию. Наступил полдень. Мы спустились в свою кают-компанию к нашим пяти товарищам. Их радостная беззаботность повлияла на нас, и мы перестали думать о будущем. Следуя традиции, мы пригласили к нашему столу офицера. На этот раз им оказался лейтенант Н, веселый и остроумный собеседник. Обед прошел весело, и мы с Д начисто забыли мрачное впечатление от начала дня. В этот же день императорская яхта «Штандарт» с царем на борту отправилась в Балтийский порт для встречи Вильгельма II, прибывающего туда на яхте «Гагенцоллерн» вместе с отрядом немецких боевых кораблей. «Штандарты» скортировали линкоры император Павел I и Андрей Первозванный, а также дивизион миноносцев. Встреча монархов прошла непринужденно и дружелюбно. После обмена салютом оба императора побывали на линейном корабле Павел I. Кайзер Вильгельм и его свита очень внимательно осмотрели новый русский линкор. Какими маленькими казались наши корабли по сравнению с линейным крейсером Мольтке и другими гигантами немецкого флота. Вскоре визит кайзера закончился, и эскадры разошлись под гром салютов. Оба эти события очень разнообразили монотонную корабельную жизнь и на долгое время стали темой для разговоров в кают-компании. Впрочем, главной и постоянной темой было сравнение сил и возможностей нашего и германского флотов. Казалось бы, ни одно облачко не омрачало политического горизонта, но, несмотря на это, сценарии всех наших учений были подчинены задачи отражения наступления немецкого флота с запада и нанесения контурударов. Балтийский флот усиленно готовился именно к такому развитию событий. На заключительном этапе летних учений весь флот собрался на рейде Ревеля. Предстоял интересный поход. С удовольствием повторяли мы названия городов, в которые предполагался заход, предчувствуя, какие приятные сюрпризы нас там ожидают. Первыми вышли в море миноносцы и подводные лодки. Они должны были наносить условные удары по крупным кораблям во время похода, а мы эти удары отражать. После обеда Рюрик снялся с якоря и вышел в море во главе кельваторной колонны из четырёх кораблей. На траверзе Балтийского моря начались атаки подводных лодок. Хотя мы и были предупреждены об этом, но поняли, что нас атакуют только тогда, когда под самым носом Рюрика пронеслась торпеда. На какое-то мгновение на поверхности появилась подводная лодка, которая затем быстро погрузилась и исчезла. Это была первая атака подводной лодки, которую мне удалось увидеть, и она произвела на меня огромное впечатление. Мы находились в море более двух недель, отрабатывая различные артиллерийские и минно-торпедные задачи. маневрируя и перестраиваясь на полных ходах. Всё это происходило в районе между Лебавой и островом Готланд. Наконец, закончив учение, флот собирается на рейде Ханка, чтобы отметить годовщину Гангутского сражения, исторической победы русского флота 7 августа 1714 года. Ханка — крошечный, но красивый современный городок. Из-за небольших глубин подойти к месту былого сражения, отмеченного огромным крестом на прибрежных скалах, могут только канонерки и миноносцы. Сегодня, в 1912 году, 198-я годовщина битвы. Корабли подняли флаги расцвечивания. Их стальные корпусы и грозные орудия добавляют какой-то мрачной угрюмости к мистически зловещему виду финских шхер. У подножия креста проводится торжественный молебен. Над крестом величественно парит вспугнутый громом пушек орел. Незабываемо прекрасная картина. Двести лет назад эти же самые скалы гудели от орудийных залпов. И именно здесь великий Петр думал о будущем России. Перед моим мысленным взором встает величественный образ великого царя. Он стоит во весь рост, опершись рукой о фальшборд галеры, Шляпа брошена на палубу, и длинные волосы развиваются на ветру. Орлиным взглядом смотрит он на эскадру шведских кораблей. Как не враг, но его следует победить любой ценой. Вечером в офицерском собрании Ханка состоялся торжественный ужин для офицеров и гардемарины эскадры. Кроме всего прочего, Ханка — курорт, любимое место отдыхающих, где собирается летом многочисленное и весьма элегантное общество. Там можно было встретить людей из любой губернии России. Вечер предвещал много интересного, и мы, молодые офицеры и гордомарины тщательно к нему готовились. Один за другим отваливают от кораблей катера, высаживая на мол нас, флотскую молодёжь. Ярко освещенный зал офицерского собрания был украшен с большим вкусом, флагами и цветами. На моле и в собрании играет оркестр, и музыка плавно плывет над вечерним рейдом. Атмосфера полностью непринужденная. В собрании я неожиданно встретил госпожу С. с ее двумя дочерьми, которых знал еще со времен своего детства в Москве. Я представил им и своих товарищей, а затем мы до изнеможения танцевали. Особенно привлекательной была младшая сестёр Лидия. Она понравилась нам всем, и мы наперебой за ней ухаживали. Вечер затянулся далеко за полночь. Мы проводили дам до их дачи, пригласили их на обед в кают-компанию и перед самой побудкой вернулись на корабль. К приёму гостей мы тщательно готовились. Бросили жребий, кто поедет их встречать. Декорировали катер, который доставил дам к трапу. Вечер, проведенный в нашей кают-компании, прошел так же прекрасно, как и предыдущий, даже еще оживленней. Но, к сожалению, это была наша последняя встреча, поскольку на следующее утро эскадра уходила в Ревель, где нас ожидала монотонная рейдовая служба. Но на рейде Ревеля произошло одно событие, которое я надолго запомнил. Как-то вечером старший офицер неожиданно вызвал к себе П, который считался старшим над всей нашей группой. Через несколько минут П вернулся весьма взволнованный. Старший офицер приказал нам сегодня ночью спать в обмундировании и с оружием наготове, поскольку существует опасность мятежа матросов. Ночью я стоял вахту в Казимате. В караул были набраны самые надёжные матросы. Но всё прошло спокойно, хотя напряжение было налицо, и все вокруг были какими-то нервозными. И хотя ничего и не произошло, но ночь оставила очень неприятные воспоминания. На следующее утро я увидел, как на линкоры Андрей Первозванный и Павел Первый поднимаются жандармы. и возвращаются, арестовав двух или трёх матросов, которых припроводили настоявший поблизости на якоре миноносец. Приняв арестованных, миноносец поднял якорь и полным ходом ушёл в море. Катер с жандармами подходил к нам, но командир Рюрика встретил их на трапе, о чём-то с ними беседовал, после чего катер отошёл от крейсера. Позднее я узнал, что жандармы хотели произвести обыск на Рюрике и арестовать подозрительных лиц. Командир категорически этому воспротивился и, не допустив жандармов на борт, взял на себя всю ответственность. Всё это было отзвуком гораздо более серьёзных событий, произошедших на Чёрном море. Там готовился мятеж, который по своему размаху и жестокости мог превзойти бунты 1905 года. Только в последний момент, когда на одном из кораблей матросы, придя в ужас от возможных последствий, выдали зачинщиков командованию, весь мятеж удалось подавить в зародыши. Виной всего этого было, конечно, наше поражение в русско-японской войне, которое страшно озлобило матросов против командования, обвиненного, помимо всего прочего, еще и в совершенной профессиональной некомпетентности. В результате этого поражения Россия на какое-то время оказалась фактически вычеркнута из числа ведущих морских держав. Когда-то третий по величине флот оказался полностью уничтоженным. Недовольством в армии и народе ловко воспользовались разные еврейские союзы, науськивая сумасбродную русскую молодежь на свержение законной власти. Их работа оказалась более всего успешной именно на пережившем Цусиму флоте, где вспыхнула целая череда кровавых мятежей. Севастополь, Кронштадт, Владивосток, Баку. Особенно сильный мятеж произошёл на Чёрном море, где лейтенант Шмидт, безусловно вдохновлённый наилучшими побуждениями и мечтая о прекрасном будущем, захватил со своими сторонниками крейсер «Отчаков», начав самую кровавую вакханалию в истории Черноморского флота. А ещё ведь были Потёмкин и память Азова. Пока мятежи удавалось подавлять, но все понимали, что пожар не потушен до конца. Угли тлеют, готовые в любой момент разгореться ярким пламенем. 1 августа, в годовщину сражения в Корейском проливе отряда Владивостокских крейсеров, У нас на Рюрике была отслужена панихида в память старого Рюрика и его доблестного экипажа. Матросы и офицеры горячо молились за души славных моряков, чьи тела покоились на дне далекого Тихого океана. Героем дня стал старый кочегар М, служивший в былые времена кочегаром на погибшем Рюрике. Этот матрос из-за своего пристрастия к вину и дракам несмотря на впечатляющий послужной список, не имел ни наград, ни даже поощрений. Он редко сходил на берег, но когда это случалось, возвращался на корабль пьяным до потери человеческого облика. В этот день командир решил, наконец, произвести старого матроса в унтер-офицеры, что и было сделано перед строем, приветствовавшим ветерана троекратным «Ура!». К сожалению, производство послужило для кочегара новым поводом напиться. Получив увольнение на берег, ветеран старого Рюрика пропал, и только через три дня его отыскали где-то в окрестностях города, в состоянии, не поддающемуся описанию. Но ну, лето подходило к концу. Портилась погода. В течение недели моросил мелкий дождь, затемняя горизонт. В это время с визитом в Ревель пришла английская эскадра в составе линейного крейсера Invisible и броненосного крейсера Warrior. Три дня их пребывания в Ревеле пролетели очень быстро. Напротив нас стоял на якоре Warrior, и мы очень подружились с тамошними матросами, ежедневно обмениваясь визитами. На четвертый день команды английских кораблей, выстроившись на палубах, грянули в нашу честь прощальная «Ура!», прощаясь с гостеприимными русскими моряками. Вскоре после ухода англичан нам сообщили о предстоящем заграничном плавании, что было встречено с ликованием. Наша практика практически уже закончилась, и впереди нас ожидали выпускные экзамены. Но наши восторги несколько сникли, когда мы узнали, что поход будет очень кратковременным. с заходом лишь в Копенгаген. А нам так хотелось посмотреть всю Европу. Мы так завидовали нашим старшим товарищам, которые уже побывали во многих странах. Во время похода продолжались учения. Стояла прекрасная погода, большая редкость в это время года. Мы несли вахты, и вахтенные штурманы постоянно учили нас определять место корабля. Днем по солнцу Ночью по расположению звёзд. Проходя вдоль побережья Германии, мы заметили ночью огни немецкого крейсера, следующего за нами в темноте. Утром немец исчез. Это вызвало небольшое возбуждение, хотя никто ещё не думал о войне, но, тем не менее, на немцев уже смотрели, как на потенциальных противников. На следующую ночь под проливным дождём мы подошли к проливу Большой Бельт. В таких условиях, в полной темноте, проход через пролив был очень опасен и труден. Командир Рюрика, хотя и был отличным моряком, всё-таки волновался и предлагал дождаться рассвета. Однако неустрашимый адмирал Эссон приказал идти в проливы, не останавливаясь. Адмирал всю ночь провёл на мостике, наблюдая за своими кораблями и радуясь, что дал им такую хорошую ночную практику. Всё прошло гладко, без каких-либо инцидентов, ещё раз доказав высокое мастерство наших штурманов и хорошую манёвренность кораблей. Утром мы подошли к Копенгагену и встали на якорь под гром артиллерийского салюта. Встретили нас очень тепло. Наши миноносцы встали на якорь во внутренней гавани, рядом с полярной звездой, яхтой вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, которая вместе со своей сестрой, королевой Англии, находилась с визитом на своей родине, в Копенгагене, а точнее у своей третьей сестры, королевы Дании. На следующий день Рюрик посетил датский король и императрица Мария Фёдоровна. Мне впервые довелось увидеть супругу царя Александра III. Она медленно проходила вдоль строя офицеров, каждому подавая руку. Все снимали треуголки и целовали кончики пальцев императрицы. Около нас Мария Фёдоровна задержалась, выслушав пояснение адмирала, что мы являемся гардемаринами и скоро будем произведены в морские офицеры. Мы тоже были допущены к ручке, причём императрица каждому сказала «здравствуйте» с заметным иностранным акцентом. Потом Мария Фёдоровна прошла мимо матросов кивнув им головой и произнеся несколько любезных фраз. Король Дании произнес приветствие с таким ужасным акцентом, что мы едва не рассмеялись. Визит их величеств был коротким. Они быстро уехали, провожаемые салютом все эскадры. Со второй половины дня Рюрик наводнили посетители, которым гидами служили мы, гордомарины, показывая им корабль и все доходчиво объясняя. Все это нас быстро утомило, но продолжалось очень долго, до обеда следующего дня. Вечером третьего, заключительного дня визита, адмирал устроил на борту Рюрика грандиозный бал. Были приглашены сливки местного дворянства и весь дипломатический корпус. Корабль было не узнать. Вся кормовая часть огромного крейсера, искусно украшенная и освещенная, превратилась в большой... на уютный танцевальный зал. Около шести часов начали пребывать приглашённые. Мы насчитали более пятисот человек. При появлении на палубе каждой даме преподносился букет цветов, а на рукав прикреплялась ленточка с золотой надписью «Рюрик». Это был старый обычай русского флота. В начале вечера атмосфера была немного сдержанной, но шампанское быстро оживило холодных датчанок. Пары закружились по палубе. Вечер удался на славу и прошел отлично. Покидая корабль, дамы уверяли нас, что никогда так хорошо не проводили время. Ну а русские умеют веселиться, и наш темперамент одержал победу над традиционной сдержанностью скандинавок. Со всех сторон на нас сыпались ответные приглашения. Но, к сожалению, на следующее утро мы должны были уходить. По правому борту мимо нас быстро уходила вдаль побережья Дании. Замок Эльсинор, трагическая резиденция принца Гамлета, мрачный остров Борнхольм. Через несколько дней мы вернулись в Ревель. Все гардемарины быстро сдали экзамены, после чего наша практика на борту Рюрика закончилась. Я хотел сразу договориться в штабе, чтобы после производства попасть на подводную лодку. Увы, согласно инструкции, в экипаже подводных лодок запрещалось принимать молодых офицеров со сроком службы меньше одного года. Таким образом, моя первая попытка стать подводником оказалась безуспешной. Перед нашим отъездом с Рюрика нас пригласил к своему столу сам адмирал Эссен. Мы были очень польщены, но вместе с тем смущены и напуганы. Сидя в адмиральском салоне, мы почтительно слушали рассказы адмирала, его начальника штаба и командира Рюрика, вспоминавших далёкие дни своей учёбы в морском корпусе. Их былые походы на парусниках мало походили на нашу практику, на современном огромном крейсере. Для них большая часть службы уже была в прошлом, а у нас — в будущем. и мы все мечтали прослужить так же долго на флоте, как и они. После возвращения в корпус началось распределение выпускников по флотам. Право выбора имели только отличники. Впрочем, особого выбора не было. Балтика, Чёрное море, Каспий, Тихий океан и Амур. Большинство стремилось остаться на Балтике, поближе к столице и крупным военно-морским базам. На Каспий и Амор охотников было немного. Что касается меня, то мне хотелось на Дальний Восток, куда-нибудь на Камчатку или Командорские острова. Но судьбу мою в данном случае решил клочок бумаги, жребий, который я развернул дрожащими от волнения пальцами. Это было назначение на Чёрное море. Через три дня высочайшим указом мы были произведены в офицеры флота, А 5 октября 1912 года разъехались по местам назначения. Мой путь лежал в Севастополь. Глава 2. Севастополь. До прибытия к месту назначения мне с трудом удалось получить несколько дней отпуска. Отпуска предоставлялись туго, особенно офицерам, направлявшимся на Чёрное море, где возникла весьма напряжённая обстановка. Полыхала война между Болгарией и Турцией, и симпатии России по многим причинам, естественно, были на стороне Болгарии, чья армия победоносно наступала на Константинополь. В подобной ситуации могли возникнуть любые неожиданности, и России приходилось держать свои вооруженные силы на юге в состоянии повышенной готовности. По прибытии в Севастополь нам побыстрее хотелось узнать, на какой корабль мы получим назначение. Большинство хотели попасть на миноносцы, но некоторые мечтали и о линкорах. Нас эта проблема волновала потому, что начальство никогда не считалось желаниями офицеров, сообразуясь исключительно собственными планами. Ждать нам пришлось недолго. Через два часа после прибытия в Севастополь мы предстали перед адмиралом Эбергардом, командующим Черноморским флотом, который, не теряя времени, сразу же ознакомил нас с назначениями. Я был направлен на линейный корабль Евстафии и получил предписание немедленно направиться на корабль для представления командиру. Собрав свой скромный багаж, я направился на Графскую пристань и стал ждать дежурного катера с Евстафия. Вскоре подошел красивый паровой баркас, куда вместе со мной села несколько офицеров. Один из них, высокий, чернобородый старший лейтенант, сразу привлек мое внимание. Это был князь У, оказавшийся скромным и очень обходительным человеком. На Евстафии он занимал должность старшего артиллериста. Согласно традиции, я спросил у него разрешения войти в каретку Кати с багажом. Он любезно ответил, и мы разговорились. Постепенно к нам подсаживались подходившие офицеры. Разговор шел о развитии боевых действий Балканской войны. Катер не отходил, ожидая командира Евстафия. Наконец появился и он, капитан первого ранга Г. Разговор стих, и по команде «Господа офицеры» все встали. Командир вошел в каретку, поприветствовал своих офицеров и дал приказ отчаливать. Катер помчался в северную бухту и через несколько минут подошел громаде Евстафия. «Кто на катере?» — окликнули с вахты. Вспыхнул прожектор, освещая трап, и мы поднялись на борт. Смертельно устав, я сразу же направился в выделенную мне каюту. Она находилась на батарейной палубе, и я должен был её делить ещё с одним офицером. Мне с трудом удалось добраться до каюты, пробираясь, согнувшись под гамаками со спящими матросами. Мой вестовой, молодой, разговорчивый и бойкий матрос из Малороссии по имени Соломка торопливо распаковал чемодан и приготовил мне постель. На следующее утро, как и положено, в парадной форме после подъема флага, я представился командиру корабля, а тот, в свою очередь, представил меня остальным офицерам. Затем старший офицер дал мне все нужные указания относительно моей службы на корабле, после чего я стал вникать во все подробности службы и на встафии. Заполненные службой дни текли монотонно. Моя первая вахта на линкоре, конечно, была собачьей. Так называют на флоте вахту с полуночи до четырех часов утра, считавшуюся самой утомительной. Сколько таких собачьих вахт я отстоял на Евстафии! Сколько бесконечных ночных часов я провёл, слоняясь по затемнённым палубам, борясь со сном, который меня одолевал! Но и среди этих однообразных часов были некоторые поистине прекрасные, когда на Севастополь опускалась ясная южная ночь, которая, казалось, околдовала и город, и рейд, и стоящие на нём корабли. На борту и на рейде всё спокойно. В прозрачном воздухе звучит перезвон склянок. Ветер доносит с берега мелодию какого-то оркестра в ночном ресторане. Севастополь при свете луны действительно прекрасен. Его памятники, форты и бастионы являются собой как бы законсервированное прошлое русской доблести. Под сводами собора святого Владимира, под массивными мраморными плитами покоятся останки великих адмиралов. Бронзовая скульптура адмирала Нахимова с подзорной трубой в правой руке смотрит с пьедестала на северную бухту. Туда же смотрит и адмирал Корнилов со своего памятника. Но что они могут увидеть? Прекрасная школа, основанная двумя павшими героями-моряками, давно прекратила свое существование. После проигрыша Крымской войны по Парижскому мирному договору России было запрещено иметь военный флот на Черном море. От этого удара Черноморский флот оправлялся долго, с трудом, но так и не смог до конца оправиться. Некоторые офицеры-энтузиасты пытались восстановить умирающий флотский дух, но их старания оказались безрезультатными. Новые поколения воспитывались на идеях, мало похожих на те, что царили на флоте во времена Синявина и Нахимова. Поэтому опускалась всё ниже и ниже русская морская держава, пока не дошла до Цусимской катастрофы. Те, кто пережил катастрофу на Дальнем Востоке, принесли искры, из которых возгорелся пожар революции. Не успели замолкнуть орудия на Тихом океане, как они тотчас загремели снова. На этот раз на Чёрном море, против своих же братьев. Нас, офицеров на Евстафии, около тридцати. Офицеры делятся на два лагеря — женатые и холостые. Везде эти две категории разобщены, но особенно на Чёрном море, где корабли редко уходят надолго в море, месяцами простаивая на бочках в бухте. На Балтике черноморцев зовут оседлыми береговыми крысами, в чём есть доля правды. Около пяти часов женатики, как мы их называли, закончив служебные дела, толпились в очереди на Баркас, который свозил их на берег к семьям. Мы же, холостяки, как правило, проводили все вечера на борту, а увольнительные на берег брали довольно редко, чтобы немного развлечься. Развлечения в Севастополе были обычными для военно-морской базы. Два или три кинотеатра, заезжие труппы странствующих актёров, несколько ресторанов, достаточно приличных, чтобы с удовольствием посидеть там пару часов. В таких условиях, конечно, домом для нас оставался корабль. Вечерние часы пролетали незаметно в кают-компании за игрой в трик-трак или за пением под аккомпанемент фортепиано. Охотники до карт уезжали в морское собрание, поскольку на борту карточные игры были категорически запрещены. Иногда мы приглашали в кают-компанию дам, чьё присутствие немного сглаживало монотонное течение нашей жизни. Но это случалось редко. Ибо наш старший офицер, строгий педант, на подобные визиты смотрел как на помеху службе и разрешение давал весьма неохотно. Сходя на берег, холостые офицеры должны были возвращаться на корабль с последней шлюпкой. но ну, а кто без разрешения оставался до утра, получал разнос от старшего офицера. Сам старший офицер фактически постоянно находился на борту. В течение тринадцати месяцев моей службы на Евстафии, мне помнится, он съезжал на берег раза три, не более. Когда такое случалось, старик ходил в каком-то смущении. Его густая рыжая борода топорщилась, и он совершенно не походил на самого себя. А мы это событие называли «большим выездом сатаны». В отличие от старшего офицера, наш командир, страстный игрок в бридж, часто выезжал на берег. Случалось даже такое, когда он, уже дав старшему офицеру разрешение сойти на берег, забывал об этом и говорил ему, «Василий Иванович, не будете ли вы так любезно распорядиться, чтобы к трапу подали мой катер?» «Есть!» — отвечал старший офицер, понимая, что его собственный отпуск откладывается на неопределённое время. Устав запрещал старшему офицеру покидать корабль, когда отсутствовал командир. Это делало службу старшего офицера очень сложной. Но всем было известно, что стать командиром любого корабля невозможно, не отрубив до этого минимум два с половиной года в должности старшего офицера. Мы все любили воскресные дни, которые начинались с молебна. На молебне обязаны были присутствовать все. Затем командир собирал всех офицеров и матросов на корме и вел с ними беседу о тех или иных аспектах службы. Затем, следуя традиции, командир приходил на обед к нам в кают-компанию. Мы очень уважали и любили своего командира, а он с охотой и подолгу проводил время среди нас. Нередко по выходным дням обед затягивался до самого ужина. За эти шесть часов командир рассказывал много подробностей своей долгой морской службы, а мы, молодёжь, с упоением его слушали. Так размеренно и мирно протекала жизнь на Евстафии, прерываемая только редкими выходами на эволюции и учебные стрельбы. Но в начале ноября произошло событие, выбившее всех из колеи. Я уже упоминал, что летом этого года революционные агитаторы готовили вооружённый мятеж на Черноморском флоте. По заданию тайных организаций, готовящих свержение правительства, на всех крупных кораблях были созданы так называемые революционные ячейки для подготовки мятежа. Но один из матросов именно на Евстафии предупредил об этом офицеров. Зачинщиков арестовали. Военный суд приговорил 12 из них к расстрелу. Среди приговорённых трое были с Евстафия. Для приведения приговора в исполнение последовало предписание послать с каждого корабля в бухту Инкерман отделение вооружённых матросов во главе с офицером. Мы тянули жребий, который выпал лейтенанту В. Как раз в эту ночь я стоял в вахту. Вооружённые винтовками матросы казались спокойными, их лица не выражали ни малейшего волнения. Лейтенант В также держался спокойно, хотя был бледнее обычного и несколько взвинчен. Он дал приказ своим людям спускаться в баркас, который отчалил по направлению к Инкерману. Поднималась утренняя заря. Мимо Евстафия прошли баркасы с вооруженными матросами с Сиоана Златоуста и Памяти Меркурия. Через три часа отделение вернулось на корабль. Матросы были бледны. и растеряны. Лейтенант В. рассказал нам подробности произошедшего. Когда они прибыли к месту казни, осужденные уже были привязаны к столбам. Возле каждого столба была вырыта яма. Полукругом у места казни были выстроены представители всех родов войск — пехотинцы, кавалеристы, артиллеристы и моряки. После прочтения приговора священник причастил осужденных, и им на голову надели черные мешки. Некоторые из приговорённых хотели сбросить мешки, что-то кричали, но их крики заглушила барабанная дробь. У расстреливающих дрожали руки, винтовки ходили ходуном, последовал залп, и осуждённые осели. Привязывавшие их к столбам верёвки помешали им упасть на землю. При этом один из осуждённых, матрос с Евстафия, был ещё жив. Один из матросов, дрожа, подошёл к «В» и, не скрывая слёз, сказал «Ваше высокоблагородие, разрешите мне его прикончить?» Не дожидаясь ответа лейтенанта, он выстрелил во второй раз. В этот момент взошло солнце, освещая трагедию. Тела сбросили в ямы, и все прошли строем мимо свежих могил. В этот день настроение на корабле было подавленным. Всем было как-то нехорошо на душе. Мне вспоминается всё время один из инцидентов в истории английского флота, когда произошёл мятеж на эскадре адмирала Джервиса. Адмирал потребовал, чтобы все виновные на его корабле были повешены на ног Рея. Когда командир пытался убедить адмирала в неуместности совершения массовой казни на борту корабля, адмирал оборвал его. «Вы лучше признайтесь, что не в состоянии больше командовать кораблём». Приказ был выполнен без колебаний. Железная дисциплина — необходимое условие существования флота. Каждый из нас и большинство матросов понимали это. Но все понимали также, что подобными методами уже не искоренить мятежный дух на русском флоте. Он неизбежно вспыхнет с ещё большей силой. Прошло несколько дней, всё улеглось, и на Евстафии, как и на других кораблях, Снова потекла размеренная жизнь. А между тем на Балканах продолжалась война. Она приняла такой оборот, что европейские великие державы вынуждены были послать свои эскадры в Босфор. От России туда были посланы линкор «Ростислав» и крейсер «Кагул» с десантным отрядом солдат Севастопольского гарнизона. Если не считать одного события, пребывание нашего отряда в Босфоре прошло совершенно незаметно. Как-то во время учебных стрельб по халатности комендора случайно выстрелило одно из 37-миллиметровых орудий, чей снаряд угодил в решетку Дворца Султана. Можно себе представить, какой начался скандал. Командующий нашим отрядом адмирал поспешил на берег с извинениями. И только после длительных объяснений дело удалось замять. Подобные инциденты обрастали слухами, порой совершенно невероятными, которые носились по Севастополю и по кораблям. На Черноморском флоте существовала традиция. 30 ноября в память битве при Синопе ежегодно в морском собрании давался бал, открывавший сезон балов. Этот первый бал назывался Синопским. К нему рьяно готовились жители Севастополя и вся эскадра. Торжества начинались с банкета, в котором принимали участие все офицеры флота. Отдельно устраивался праздник и для матросов. Для всех моряков Чёрного флота этот праздник был святой традицией. Как много приятных часов я провёл за стенами красивого здания Морского собрания Севастополя. Там была уютная столовая, большой парадный зал, тихая читальня. Для нас, холостых молодых офицеров, морское собрание было домом, где мы проводили практически всё свободное от службы время. И вот мой первый синопский бал. Один за другим подходят катера к графской пристани. Гремит оркестр, ярко освещены все окна морского собрания. Все залы его украшены и утопают в цветах. В парадном зале музыканты играют легкий вальс. Кружатся пары, вихре вальса, мелькают оголенные плечи и золотые погоны. Насколько все это прекрасно, просто невозможно описать. Зимой, то есть с конца октября по май, эскадра фактически в море не выходила, отстаиваясь на якорях и бочках в бухте. Этот период на Чёрном море был гораздо приятнее, чем на Балтике, где корабли до весны прочно вмерзали в лёд. В Севастополе же нам постоянно улыбалось южное солнце, и было очень мало дней, которые бы действительно напоминали зиму. Зимой, чтобы занять матросов, часто проводились учения на берегу. Иногда это были стрельбы по мишеням из винтовок, но чаще парады и марши. По улицам Севастополя и историческому бульвару маршировали длинные чёрные колонны моряков. На историческом бульваре находилась панорама обороны Севастополя, работы художника Рубо, захватывающая своей красотой и выразительностью. На панораме давался вид осажденного города с Малахова кургана. Были видны бухты, бастионы, мешки с песком, чугунные пушки на деревянных лафетах. Ныне на Малаховом кургане сохранено всё до мелочей в память исторической обороны. Холодные мрачные укрепления, где последние защитники Севастополя, держались до конца. Повсюду видны следы осколков и пуль. В тёмном углу каземата всё ещё висят иконы, на которые молились доблестные герои. А под иконами до сих пор не гаснут зажжённые ими лампады, вокруг постоянно горят свечи. Эти святыни охранял глубокий старик, бывший матрос с императрицей Марии, участник синопского боя и обороны Малахова-Кургана. Между тем жизнь на Евстафии шла своим монотонным чередом. Летом в 5.30, зимой в 6.30 звучали горные побудки. Затем четверть часа, чтобы умыться и привести себя в порядок. И полчаса на завтрак. На русском флоте матросов кормили очень хорошо. Например, на завтрак им полагался чай и полфунта белого хлеба с сибирским маслом, считавшимся без преувеличения лучшим в мире. После завтрака начиналась мокрая приборка корабля, на что отводился примерно час. Затем примерно без четверти восемь раздавались короткие сигналы горна. Старший офицер в сопровождении старшего боцмана начинал обход верхней палубы, удостоверяясь, что всё в порядке, везде чистота, а металлические предметы надраены до блеска. После этого снова пели горным, возвещая начало церемонии подъёма флага. Приборка приостанавливалась. Сигнальщики с вахты следили за флагманским кораблём, на котором без пяти восемь поднимался сигнал, указывающий, будет ли подъем флага проводиться с церемонией или без. После завершения церемонии подъема флага были свободные полчаса. Матросы обычно курили, собравшись на баке, а офицеры отправлялись в кают-компанию доесть завтрак. За завтраком мы пили кофе с каким-нибудь печеньем, но обычно предпочитали сытную турецкую лепешку. Но когда началась война и турок в Севастополе не стало, Пропали и лепёшки, о чём мы очень сожалели. Секрет их приготовления турки нанесли с собой. По уставу каждый офицер должен в течение трех месяцев выполнить обязанности дежурного по кают-компании. Главным образом он отвечал за поставку продовольствия на офицерский камбус. Эта обязанность была очень непопулярной, и я не помню случая, чтобы кто-нибудь добровольно вызывался быть дежурным. Буфетчики, уж не знаю почему, на кораблях работать не хотели. Их и не очень-то и звали, поскольку наличие буфетчика удваивало расходы кают-компании. На Евстафии дежурным по кают-компании был инженер-механик М, которым все были довольны. Он полностью полагался на корабельного кока, вполне прилично кормившего нас за 30 рублей, которые каждый из нас вносил ежемесячно на питание. Вино, постоянно попиваемое вечерами в кают-компании, конечно, в эти 30 рублей не входило, не считая чарки водки по воскресеньям. Кроме того, вне службы можно было заказать кофе с коньяком, фрукты и пирожные в каюту, но за дополнительную плату. То же касалось пива и прохладительных напитков. В общем, когда приходила пора получать жалование, молодые мичманы после вычета за стол почти ничего на руки не получали и залезали в долги. Почти все должны были портным и сапожником. Конечно, надо признать, что наши кредиторы не были жестоки, не часто ждали, сколько придется, отлично зная, что морской офицер, в конце концов, долг погасит. Но офицеры сами старались не превышать разумных границ кредита пометуя о скандале, разразившемся пару лет назад во Владивостоке. Этот дальневосточный порт всегда притягивал к себе разный преступный сброд из Центральной России. И вот появился там некий господин, охотно дающий в долг морским офицерам, предпочитая командиров миноносцев и прочих малых кораблей и судов. Господин, кроме этого, поставлял на корабль сахар, Его должники-офицеры беззаботно подписывали ему представленные счета, даже не проверяя их. Когда же счета были предъявлены к оплате, назначенная командованием ревизия быстро обнаружила всю аферу. Замешанные в дело офицеры были строго наказаны. Аферист арестован, но пресса подняла страшный шум вокруг сахарной аферы, обвиняя во всем именно флот. демонстрируя невероятную ненависть, насаждаемую в обществе против вооружённых сил. Это было одно из печальных последствий проигранной войны. Но дело было не только в этом. Главным образом дело было в том, что армия и флот являлись естественной опорой режима, который всё более лишался доверия своего народа. Это ставило офицерский корпус в очень сложное положение. Офицеры привыкли полагать себя вне политики, особенно флотские офицеры, выходцы из дворянских семей и семей потомственных моряков. Они вообще никогда политикой не интересовались, предпочитая помимо службы заниматься наукой, искусством, музыкой и так далее. Ну, то есть тем, к чему их приучали с детства. Что касается привилегий, то у офицеров, насколько мне помнится, существовало единственная привилегия — позволявшая с билетом третьего класса путешествовать в вагоне второго класса. Да ещё учить бесплатно своих детей в военных учебных заведениях. Вот, в принципе, и всё. Но никогда офицеры не были врагами своего народа, как это постоянно вдалбливали всем в голову различные революционные организации. Учебные занятия на корабле начинались в 8.30 и продолжались до 11 часов. когда сигнал «Отбой» возвещал конец занятий. Затем следовал обед и послеобеденный отдых. За четверть часа до обеда все вызывались наверх. Командиры отделения убеждались, что у всех матросов чистые руки, и отправлялись обедать. В 13.30, выпив стакан чаю, матросы возвращались к своим служебным обязанностям и занятиям, продолжавшимся до 17.00, когда подавалась команда на ужин. После этого свободные от вахт матросы распоряжались временем по своему усмотрению. Любители песен собирались на баке с гармониями и балалайками, и над рейдами звучали весёлые и полные глубокой печали народные песни малороссии. А мы в это время в кают-компании играли в трик-трак. Поклонники музыки упражнялись на рояле, скрипке или виолончели. Пели также и хором. У русского человека это в крови, независимо от общественного положения. В момент захода солнца при спуске флага на корабле не слышно ни шороха. Царит абсолютная, очень впечатляющая тишина, когда Андреевский флаг медленно скользит вниз по гафелю. Вскоре слышались команды с вахты. «Убрать палубу! Проверить батареи! Открыть орудийные порты!» Свежий воздух врывался в помещение, освежая нижние палубы, где его всегда не хватает, особенно летом, когда жаркое солнце буквально раскаляет корабль. Наступала ночь, звучала последняя команда надеть чехлы, и корабль был готов к ночному покою. Но ещё долго потом светились на корме иллюминаторы кают-компании, из которых лилась музыка и слышалось пение. Так протекали зимние вечера. на Евстафии. В феврале 13 -го года весь флот, как и вся Россия, отмечал трёхсотлетие царствующего дома Романовых. На всех кораблях эскадры проходили смотры и служились молебны. В морском собрании была развернута выставка национальных костюмов России и её провинций. В Севастополь прибыл сам государь. По этому случаю в морском собрании был грандиозный бал. Царь лично вручал офицерам памятные медали на Георгиевской ленте. На бронзовой медали был изображен первый царь из дома Романовых, Михаил Фёдорович, и нынешний Николай Александрович. Кто мог тогда представить, что Николай II — последний русский царь? Кто мог представить, что всего через четыре года мы станем участниками и свидетелями величайшей трагедии? Поистине пути Господние неисповедимы. Дни неслись своей чередой. Южная весна не заставила себя долго ждать. Скоро молодая зелень и первые цветы украсили Севастополь. Флот готовился к летней кампании 13-го года. Корабли грузили уголь и боезапас. К погрузке угля привлекались все, исключая некоторых старших офицеров. Изнуряющую работу подбадривали марши, играемые корабельным оркестром. Над кораблями висели облака черной угольной пыли, застилающие глаза. Погрузка угля — это что-то среднее между спортом и кошмаром, продолжающимся целые сутки. Особенно тяжела погрузка в жару или дождь. Но корабль первым закончивший погрузку получал благодарность командующего флотом и денежный приз. Летняя кампания знаменовалась частыми выходами на учения и стрельбы. Всё это происходило вблизи Севастополя. Боевые стрельбы проводились в Тендеровском лимане, где линкоры сдавали артиллерийские задачи примерно в течение трех недель. Мишенью для стрельбы служил старый броненосец Чесма. Это были очень интересные учения, поскольку мы могли сразу же удостовериться в действии наших снарядов, съездив на Чесму. Более того, на палубе и во внутренних помещениях чесмы размещались различные животные, и мы могли убедиться в действии на живые существа осколков и пороховых газов. Я помню, какое волнение охватывало нас, молодых офицеров, когда нам предстояло управлять артиллерийским огнём. Тут надо было быть предельно собранным, ибо на счету была каждая секунда. Старший артиллерист — князь Ум. Любезный и степенный человек в обиходе был очень требовательным, и мы, конечно, своей неопытностью очень раздражали его. Он злился, нервничал, багровел, постоянно ожидая выговора от флагманского артиллериста за наши бестолковые действия. Мы всё это понимали и старались изо всех сил, чтобы его не подвести, но волновались страшно. Как-то во время стрельб на горизонте появился корабль. Вскоре его опознали. Это была старая немецкая канонерка Лорелей, стоявшая стационаром в Стамбуле. Немец направлялся в Севастополь. Эскадра сразу же получила приказ прекратить огонь, поскольку совершенно незачем было раскрывать потенциальному противнику метод стрельбы и её результат. Лорелей прошёл вблизи Чесмы, явно демонстрируя желание удостовериться в эффективности нашей стрельбы. После завершения стрельб эскадра, как бы в поощрение, была послана в поход вдоль побережья Крыма и Кавказа. Такой поход был особенно приятен, поскольку из-за вечной нехватки средств нас не баловали дальними плаваниями. И вот, наконец, мы вдохнули полной грудью свежий ветер открытого моря. Десять дней пролетели, как во сне. Побережье Кавказа за снеженными горами было необычайно красиво, восхищая нас своим диким очарованием. В ясную погоду за сотню миль была видна снежная, конусообразная вершина Эльбруса. Нужно быть художником, чтобы описать настоящее великолепие этой картины. Побережье Турции менее красиво, тем более, что мне было суждено впервые его видеть осенью, когда после очередной напряженности в русско-турецких отношениях русский флот демонстрировал силу у турецких берегов. В воздухе пахло войной. Эскадра прошла мимо Синопской бухты, напоминая туркам, если они забыли о 18 ноября 1853 года. Вернувшись в Севастополь, мы узнали, что турки не забыли Синопа. Споры улажены, напряженность снята. На политическом горизонте уже явно начинали собираться тучи, но никто из нас не думал о войне, хотя некоторое внутреннее беспокойство всё же ощущалось. Но молодость брала своё, заставляя беззаботно веселиться и бедокурить, хотя и это имело порой свои печальные последствия. Как-то в воскресный день я и несколько моих друзей решили совершить так называемую круговую поездку, по центральной улице Севастополя, другими словами, пошляться по ресторанам. Мы взяли с собой одного гардемарина, с которым были дружны. Гардемаринам до производства в офицеры запрещалось посещение ресторанов и казино. Как раз за день до этого по этому поводу было специальное указание командующего флотом. Игнорируя приказ, мы вместе с гардемарином забрались в тёмный угол одного из ресторанов, где, попивая вино, тихо и мирно беседовали. Неожиданно в ресторан вошла группа офицеров с одного из крейсеров во главе с лейтенантом, пребывавшим явно не в духе. Мы в этот момент громко засмеялись и привлекли к себе внимание. Лейтенант сразу направился к нашему столику и, сославшись на последний приказ адмирала, потребовал, чтобы Гардемарин немедленно покинул ресторан. Я вскипел и ответил ему весьма невежливыми словами. На следующий день лейтенант подал на меня рапорт. Старший офицер с того крейсера поднялся к нам на борт и потребовал извинений, поскольку, по его словам, я оскорбил их корабль. Я объяснил, что о их корабле вообще речи не было. Во всяком случае, я не помню, чтобы об этом говорил. Бывшие со мной в ресторане офицеры поддержали меня, и, по крайней мере, в этом отношении дело было улажено. но рапорт лейтенанта, тем не менее, пошёл наверх, в штаб, и я боялся для себя весьма скверных последствий. Помог мне случай. Мы вышли в море для проведения очередных стрельб, когда в кормовом каземате неожиданно воспламенился полузаряд для восьмидюймового орудия, и начался довольно сильный пожар, причинивший серьёзные повреждения. Мы немедленно вернулись на рейд, штаб эскадры сразу же начал расследование этого инцидента. Прибывший по этому случаю на Евстафии командир нашей дивизии линкоров, контр-адмирал Новицкий, побеседовал со мной, отнесясь ко всему этому делу весьма благосклонно. В итоге я отделался двухнедельным арестом, без занесения в послужной список. Право, я не знаю, какой бы оборот приняло это дело, если бы не пожар, в тушении которого я принял активное участие. Через два дня, как и положено, я сдал свой кортик лейтенанту С, с которым мы, кстати, были вместе в ресторане, и он повел меня на гауптвахту. В кают-компании посмеивались, набедокурили вместе, а отвечает один. Должен признаться, что этот арест меня очень расстроил, поскольку по кораблям упорно ходил слух о предстоящем заграничном походе эскадры — Варну и Констанцу. От досады я готов был рвать на себе волосы, наблюдая целыми днями из своей камеры за стоящей в бухте эскадрой. Выйдет она в море или нет. Дни проходили один за другим, но эскадра как стояла в бухте, так и продолжала стоять. Чтобы отвлечься, я проводил время за чтением и изучением английского языка. Как-то из окна камеры я увидел великолепную картину. На рейде погружалась и всплывала подводная лодка. Как я узнал позднее, это был подводный минный заградитель Краб, только что пришедший из Николаева и проходивший ходовые испытания. Тогда я и не подозревал, что мне суждено провести на нем добрую половину войны. Когда, наконец, наступил долгожданный день моего освобождения, я, вернувшись на Евстафий, обнаружил всех в сильном возбуждении. В Севастополь прибывает царь. Через несколько дней в Севастополь, совершив переход с Балтики, пришла императорская яхта "Штандарт" и встала на якорь у Гравской пристани. В день прибытия царя корабли стали кильватерной колонной в Северной бухте, параллельно железной дороге, по которой должен был прибыть царский поезд. Ждать пришлось недолго. Вскоре из Заинкермана Инкермана появился поезд с голубыми царскими вагонами. Поравнявшись с первым кораблём, паровоз уменьшил скорость, и поезд медленно пошёл вдоль строя эскадры. Загремел салют. Царь стоял на площадке своего вагона, держа руку под козырёк. Прибыв в Севастополь, царь с семьёй переехали на штандарт. Мы стояли в Южной бухте, И я с вахты мог в известной степени наблюдать жизнь царской семьи на штандарте. Царь вставал рано утром и купался прямо с трапа, штандарта. Затем он и десятилетний царевич катались на шлюпке. Весь день затем царевич резвился на палубе яхты, всем своим видом показывая, насколько он счастлив жить на корабле. Императрица и великие княжны, особенно последние, очень просто и свободно гуляли по городу. Через несколько дней царь отбыл на штандарте в Ялту, на свою дачу Левадия. Туда же отправилась эскадра. Наше пребывание в Ялте было просто великолепно. Царь произвел в офицеры гардемаринов Черноморского флота. Событие это торжественно отмечалось на всех кораблях. Мы совершили восхождение на гору, откуда открывался изумительный вид на море и утопающие в зелени побережья. Мы были настолько очарованы, что находились на вершине до самой темноты. Не хотелось никуда отсюда уходить. Вернувшись в Севастополь, мы стали готовиться к завершению кампании. Приближалась осень. В октябре из морского министерства пришло предписание откомандировать офицеров-добровольцев, желающих стать подводниками, в школу подводного плавания в Либаве. Я немедленно подал рапорт командиру Евстафия. Командир вначале возражал, но в конце концов согласился. Через два дня скорый поезд помчал меня на север. «Прощай, знойный, благодатный и гостеприимный юг!» глава третья. в школе подводного плавания в октябре я прибыл в Либаву насколько все таки отличается серая мрачная балтика от голубого и светлого черного моря при подъезде к порту александра третьего открывался отличный вид на балтийское море. Устойчивый северный ветер гнал свинцовые волны с шумом разбивая их о волнолом по небу неслись низкие серые облака. Шёл снег с дождём, через который можно было различить вдали кренящийся парусник, идущий под штормовыми парусами. Либавский порт — это важнейший русский стратегический пост на Балтике. Недавно был отстроен заново. К сожалению, не все работы были доведены до конца из-за нехватки средств. Кроме того, в процессе модернизации базы вспомнили, что Либава лежит слишком близко от немецкой границы, и ее вряд ли удастся удержать в случае начала войны. Как бы то ни было, но в военном порту базировалось несколько дивизионов эсминцев, плавбаза гидроавиации и учебный отряд подводных лодок. Торговый порт Либавы являлся по своей важности вторым на Балтике, поскольку не замерзал зимой. Всё это было хорошо, но местное население, состоящее исключительно из немцев и эстлянцев, Более всех других факторов показывало, что разворачивать в Либаве военно-морскую базу было едва ли разумным шагом. Прибыв в Либаву, я направился в старинное морское собрание, где были подготовлены помещения для прибывавших в школу офицеров. Мы на двоих с еще одним офицером получили небольшую квартиру из двух уютно обставленных комнат, за которые мы должны были платить всего 75 копеек в сутки. Впрочем, мы эту квартиру вскоре оставили, поскольку оказалось, что нам подготовлены жилые помещения в самой школе. Там, конечно, было менее уютно, но зато бесплатно. Мы немного опоздали к началу занятий, и нам пришлось потрудиться, чтобы догнать в подготовке к трудным вступительным экзаменам своих товарищей, прибывших раньше. Заниматься пришлось целый день до позднего вечера. Ежедневно мы слушали лекции, которые начинались в 9 часов утра и продолжались до шести часов вечера, всего лишь с часовым перерывом на обед. Всего в школу прибыли 22 офицера, из них 17 с Черноморского флота. Большинство были холостяками и жили, как и я, в общежитии при школе. Дисциплина в школе была исключительно строгой. За малейшее опоздание или сон на лекции можно было получить выговор, а то и угодить под арест. Нашими занятиями руководил старший лейтенант Б, исключительно строгий офицер. А инструкторами служили офицеры и унтер-офицеры, откомандированные в школу с подводных лодок. К Рождеству в школе начались зачёты и экзамены. Три лейтенанта сразу же провалились на экзамене. Первые двое, поскольку ничего не учили, а третий, главным образом из-за своей истерички жены, которая никак не могла пережить смерти накануне экзамена своей любимой собачки. Жена не давала собачку похоронить, требуя, чтобы ее труп навсегда остался в доме, как память, и довела бедного лейтенанта до совершенного сумасшествия. Наступила зима. Лебава лежала в снегу, порт покрылся тонкой коркой льда. Каждое утро нас будили строевые команды «Направо!» «Алево! Смирно!» муштровали новобранцев. Для каковой цели были выделены несколько офицеров-слушателей. В дополнение к учёбе они вынуждены были по несколько часов в день топтаться на заснеженном плацу. К апреле обучение новобранцев было закончено, и их отправили в Царское село на традиционный весенний смотр моряков в высочайшем присутствии, после чего их ожидало распределение на корабли. Ну а мы лихорадочно готовились к сдаче теоретических экзаменов, чтобы затем приступить к практическим занятиям. В начале мая началась практика. Эсминцы, стоявшие в гавани, ушли в море на учения, и в порту остались только учебные подлодки. Их было четыре. На этих лодках мы проводили всё своё время, изучая их устройство, конструкцию, различные системы, разбирая и собирая двигатели и моторы. Затем начались учебные погружения, сначала прямо у пирса, а потом на внешнем рейде. Кроме того, мы были обязаны пройти полную подготовку и уметь работать под водой. Я вспоминаю не особо приятные ощущения, когда я впервые надел водолазный скафандр. Тяжелые свинцовые подошвы тянули ко дну, и я в отчаянии цеплялся за страховочный конец, инстинктивно не желая погружаться. Вода неслась куда-то вверх, быстро темнело. Когда я достиг дна, у меня было странное чувство скорее отвращения, чем страха. В голову лезли какие-то глупые мысли о морских чудовищах, хотя совершенно точно было известно, что здесь их нет. Работа под водой очень утомительна, да и держаться на одном месте трудно. Через несколько минут ощущаешь такую подавленность, что начинаешь испытывать только одно желание — скорее вернуться на поверхность и увидеть дневной свет. А вот погружение в подводной лодке — совсем другое дело. Хотя для нас, новичков, это было в некотором роде загадочное действие, чувствовали мы себя гораздо лучше, чем в громоздком снаряжении водолаза. Конечно, когда впервые слышишь на подводной лодке команду на погружение, чувствуется сильное волнение — хотя на борту находится опытный командир-подводник и первоклассный экипаж. Ещё больше волнуешься, когда впервые отдаёшь подобные команды сам. «Задрать люки!» — голос слегка дрожит от волнения. «Приготовиться к погружению! Заполнить балластные цистерны!» Через световой люк видишь, как вода накрывает лодку. Из-за неопытности погружаешься глубже, чем было приказано. Кроме того, лодка начинает клевать носом. Командир спокойно наблюдает за эхолотом, не говоря ни слова. Быстро соображаешь, что следует продуть носовые дифферентующие цистерны. Лодка перестаёт клевать носом, но погружается ещё быстрее. Даю средний ход вперёд в надежде удержаться на заданной глубине. Вопросительно смотрю на командира под лодки, но тот продолжает молчать. Тогда понимаешь, что следует слегка продуть балластные цистерны, но поздно. Лёгкий удар, лодка опустилась на грунт. «Очень хорошо», — улыбается командир, но сам понимаешь, что ничего хорошего. На большой глубине так можно погубить всех, и лодку, и людей. «Всплываем». «Повторить погружение», — приказывает командир. «Начинаешь снова, и всё уже идёт получше». Самое главное — не терять голову и уметь принимать быстрые решения. Так в течение многих дней мы практиковались у пирса, прежде чем вышли в открытое море. Перед погружением следует точно убедиться, что все люки задраены, а отверстия закрыты. Все еще помнили историю с Миногой, которая затонула на внешнем рейде. На этой лодке флажки сигнальщика попали в вентиляционную шахту, и нарушили герметичность закрытия. Когда лодка погрузилась, через шахту стала поступать вода, и лодка легла на грунт, к счастью, на мелком месте. Её довольно легко в тот же день удалось поднять. Экипаж укрылся в носовом отсеке, задраев водонепроницаемую переборку, и там ожидал спасения. Все приготовились к худшему и пережили несколько мучительных часов. поэтому всех нас прежде всего приучали тщательно следить, чтобы перед погружением все люки и отверстия были задраены. А в июне в Лебаву специально для расширения нашей практики пришёл отдельный дивизион подводных лодок Балтийского флота. Мы побывали на многих лодках, выходили на них в море, участвовали в учебных атаках на крупные корабли, словом, значительно расширили свои познания. В напряжённом ритме боевой учёбы мы как-то мало интересовались событиями, происходившими в мире. Во всяком случае, мы не придали никакого особого значения сараевскому убийству и уж никак не думали, что оно будет иметь такие последствия. Помнится, нас гораздо больше волновало известие об аресте в Германии русского морского офицера, наблюдавшего там за постройкой по русскому заказу двух лёгких крейсеров. После резкого протеста нашего правительства арестованного офицера освободили. Германское правительство принесло свои извинения, но мы все были глубоко возмущены самим фактом случившегося. Немного позднее в Кронштадт пришла с визитом английская эскадра под флагом адмирала Битти. Из газет мы узнали, как тепло встречали в Петербурге и Москве английских моряков. После визита англичан последовал визит французской эскадры с президентом Пуанкаре, которому также был оказан блестящий прием. К стыду своему я ничего не мог понять. К чему все эти визиты боевых эскадр, когда вокруг все так тихо и спокойно? И почему в столице австрийский подданный подбивал к стачке рабочих военных заводов и был арестован полицией? Впрочем, все вскоре стало ясно. не успела французская эскадра покинуть Балтийские воды, когда пришло известие о предъявлении Австрии ультиматума Сербии и о вмешательстве в этот конфликт России со своими мирными предложениями. Но и тогда никто из нас не мог помыслить о войне. Какая война, когда едва прошло 9 лет после японского разгрома, от которого Россия еще далеко не оправилась? Какая война, если не закончено возрождение флота и реформа армии? Какая война, если тлеют еще искры революции и кровавых мятежей, готовые снова вспыхнуть жарким пламенем? Но слово «война», повторяясь все чаще и чаще, уже висело в воздухе. Сначала из Лебавы была отозвана минная бригада. Затем базу стали покидать пехотные части. Никто не знал. «Зачем и куда?» Командир нашего дивизиона постоянно получал какие-то депеши, но до нас не доводил ничего. Из газет тоже ничего толком понять было невозможно. Одни считали войну неизбежной, другие, напротив, полагали, что всё уладится. Мы воинственной легкомысленности молодости не понимали трагичности событий и были готовы помериться силами с кем угодно. Во второй половине июля в Либавском порту пришвартовался транспорт «Анадырь». Он встал прямо напротив здания управления порта, и на него начали грузить все имущество нашей школы, включая торпеды и запасные моторы для подводных лодок. Занятия были прерваны, и в течение двух дней вся школа подводного плавания перебралась на борт «Анадыря». Здание и постройки в случае необходимости решено было взорвать или сжечь. Вот тут-то всем стало ясно, что дело очень серьёзное. Из четырёх учебных подводных лодок три решено было отбуксировать в Ревель, а четвёртую, наиболее старую, Сик, затопить в Канале. Между тем, хотя гавань напоминала потревоженный муравейник, жизнь в самом городе текла по-прежнему буднично. Некоторые семьи офицеров собирались уезжать из Лебавы, но многие оставались, Не веря в возможность войны. 29 июля анадырь подводные лодки вышли из Либавы в Ревель под охраной первого дивизиона эсминцев. В Либаве осталась лишь небольшая часть личного состава школы, чтобы в последний момент взорвать здания, доки и затопить в гавани старые суда. Оставшиеся, собравшись на молу, провожали нас взмахами рук и фуражек. Глубокой ночью мы повернули на север и перешли на противолодочный зигзаг, чтобы затруднить противнику возможность нападения. Крепчал ветер. Мы уменьшили скорость до двух узлов. Лодки кидала волной из стороны в сторону, клала на борт, грозя порвать буксирные концы. Это доставляло нам много хлопот, но в общем ночь и следующий день прошли без происшествий. если не считать радиограмм, которые сыпались в огромном количестве. В одной из них сообщалось, что Балтийский флот приступил к постановке боевых минных заграждений. Сомневаться больше не приходилось. Война надвигается. Утром меня разбудили громкие крики «Ура!», доносящиеся с верхней палубы. Оказалось, что пришла короткая шифровка «Огонь! Огонь! Огонь!» означавшая приказ привести флот в полную мобилизационную готовность в связи с неизбежностью войны. Теперь вероятность нападения на нас становилась очень высокой, так как противник наверняка знал об уходе нашего отряда из Либавы. Опасаясь быть отрезанными, мы увеличили скорость до предела. Когда рано утром 2 августа на горизонте открылся остров Оденсгольм, лежащий в устье Финского залива, мы увидели бригаду наших крейсеров, стоящую на внешнем рейде. Затем появились миноносцы, сопровождавшие в гавань торговые суда, а чуть далее стоящие в готовности подводные лодки. Командир Миноги крикнул нам в рупор. «Война еще не объявлена, но мы ожидаем каждую минуту! Вы прибыли вовремя! Счастливого плавания!» Перед островом Нарген стояла целая флотилия сторожевиков. которые должны были проводить все корабли и суда через выставленные накануне минные заграждения. Было выставлено 2000 мин, почти полностью загородивших Финский залив. Через несколько часов мы прибыли в Ревель, где узнали, что сегодня утром в западной части горизонта были замечены дымы неизвестных кораблей. Мы не сомневались, что это были немцы, которые собирались нас перехватить. Но вечером пришло сообщение об объявлении войны. Было холодно и дождливо, опускалась ночь. Мимо нас прошел посланный в море крейсер «Аврора». Корабль не нес огней, на его борту не было видно ни одного человека. Царила мертвая тишина. Силуэт крейсера, мелькнув в ночи, мгновенно исчез. Нас всех охватило какое-то неприятное чувство. Непроизвольно каждый спрашивал себя. Вернется ли он? Мы все хотели служить на Балтике, а не на Черном море. Однако на следующий же день пришел приказ, предписывавший всем офицерам Черноморского флота прибыть в Адмиралтейство в Петербурге. Чтобы успеть на вечерний поезд, мне пришлось сразу же собираться. Ревельский вокзал представлял собой необычное зрелище благодаря толпам народа. Все поезда были переполнены, и с большим трудом, неся сами свои чемоданы, мы втиснулись в вагон третьего класса. Вместе с нами ехали жены знакомых нам офицеров-подводников, и мы, естественно, разговорились. Женщины были полны всевозможных слухов. «Одна немецкая эскадра уже стоит у устья Финского залива, вызывая наших на бой. Одна наша подводная лодка уже погибла». Женщины были очень взволнованы, и нам с трудом удалось их успокоить. Ранним утром на каком-то полустанке мы долго стояли, пропуская эшелоны, следовавшие на юг. Один эшелон вез на фронт гвардейский казачий полк. Казаки шумно радовались, по вагонам звучали гармонии, слышались удалые песни. Затем мимо нас прошел эшелон с гусарами, где также царило необычное веселье. Все с восторгом. шли на смерть. Петербург сильно изменился. На всех центральных улицах шумели патриотические манифестации, несущие портрет царя. Сами собой прекратились забастовки. Накануне нашего прибытия на Дворцовой площади перед Зимним дворцом собрались десятки тысяч людей. На балконе появился царь. Все как один упали на колени. Многие плакали от охвативших их чувств. Это описать невозможно, если не пережить самому. В такие моменты русский народ может продемонстрировать чудеса доблести и самопожертвования, на которые способен только великий славянский род. Никому другому не дано это понять. Надо быть русским, чтобы понять сущность русской души, одинаково способной взлететь до небывалых высот, либо провалиться в бездонную преисподнюю. Охваченные чувствами сопричастности с эмоциями народа, с бьющимися в волнении сердцами, мы направились в Адмиралтейство. Проезжая мимо германского посольства, мы обратили внимание, что все окна в этом огромном здании выбиты. Липнина содрана, скульптурная группа на крыше исчезла. Мы уже слышали, что народ хотел разгромить посольство и был с трудом сдержан полицией. Подобные антигерманские демонстрации прокатились по всей России, достигнув особенного накала в Москве. В адмиралтействе нас встретил помощник начальника штаба капитан второго ранга Славинский, который, сославшись на запрос командующего Черноморским флотом, нетерпящим возражений тоном приказал нам немедленно отправиться в Севастополь. Нашему возмущению не было границ. Какой Севастополь? Когда здесь началась война? «Никогда!» Под градом наших протестов Славинский поспешно удалился, и перед нами появился лично вице-адмирал Стеценко, начальник главного морского штаба. Из-за своего маленького роста он имел прозвище Пипин Короткий. По нашим возмущенным лицам адмирал, видимо, сразу же прочел явное нежелание отправляться в Севастополь, когда на Балтике идет война. а поэтому без всяких вступлений сказал. «Господа, ваш долг поспешить на Чёрное море, поскольку вы там нужны. Черноморский флот остро нуждается в офицерах, а здесь, на Балтике, их перебор. Не волнуйтесь, война дотянется и до Чёрного моря». Разочарованные, бормоча проклятия, мы покинули Адмиралтейство. Но делать было уже нечего. Пришлось подчиниться и уезжать в Севастополь. Под прощальный перезвон колоколов Исаакиевского собора я садился в поезд, который должен был доставить меня обратно на Чёрное море. В прозрачном воздухе колокола звучали многозначительно и грозно. Поезд тронулся. Перевернулась ещё одна страница моей военно-морской биографии. Глава 4. Война. Не прошло и 48 часов, как скорый поезд доставил меня в Севастополь. В штабе флота нас ждало новое разочарование. Из выпускников школы подводного плавания только четверо старших по чину были направлены на подводные лодки. Остальные, включая меня, получили назначение на надводные корабли. Особенно повезло мне. Я попал на вспомогательный крейсер «Великий князь Алексей», Гражданское судно, включенное в состав флота по мобилизации, и только что прибывшее из Одессы. Делать было нечего, и я с чувством горького разочарования отправился на этот так называемый крейсер. На судне царил полный хаос. Вся старая команда, включая гражданского капитана, оставалась на борту. Помимо их на корабле находился целый батальон ополченцев. Военный командир Алексея, лейтенант С. и я много потрудились, чтобы придать пароходу военный вид. Это было особенно трудно из-за наличия на борту штурманов и механиков торгового флота. Конечно, это были опытные моряки, уже в летах, но они не имели ни малейшего понятия о правилах и принципах, на которых строится режим военного корабля. В то же время матросы, откомандированные на мобилизованное судно с боевых кораблей, не желали выполнять приказы гражданских начальников. На этой почве постоянно возникали инциденты и разногласия. Но в конце концов все пришло в норму. Скоро мы получили приказ принять на борт 400 боевых мин и приготовиться к походу. Среди гражданской части экипажа выход в море с таким опасным грузом Естественно, никакой радости не вызвал. К этому времени мы уже знали, что два немецких крейсера, Гёбен и Брислау под командованием адмирала Сушона, прорвались в Дарданеллы. Этот факт великолепно показывал, насколько решительно действовали немцы, пока мы и наши союзники колебались в полной нерешительности. Чем еще можно было объяснить, что оба немецких крейсера более недели после объявления Франции и Англии войны Германии находились в Средиземном море? Французская эскадра сразу же после обстрела немцами побережья Алжира вышла из Тулона, но почему-то взяла курс на запад, в то время как немцы уходили на восток. За несколько часов до объявления войны отряд адмирала Сушона повстречался с английской эскадрой. Они обменялись салютами и миролюбиво разошлись. Английский адмирал дошел до Мальты и только после этого, причем весьма нерешительно, начал поиск преследования немецких крейсеров, идущих полным ходом в Дарданеллы. Неожиданное появление Гёбина и Брислау перед Константинополем имело огромное международное значение. Немедленно подняла голову пронемецкая партия «младотурок», фактически управляемая немецким послом, и в итоге, не ставя в известность ни султана, ни правительства, повела дело к войне с Россией, которая через некоторое время внезапно и началась. Прорыв немецких кораблей коренным образом изменил соотношение сил и обстановку на Чёрном море, поставив Россию в очень трудное положение. Русский Черноморский флот в то время имел в строю пять устаревших линейных кораблей, чья скорость не превышала 14 узлов, два старых крейсера и несколько дюжин устаревших миноносцев. К началу войны в строй вошли только четыре новых эсминца, способные развивать скорость до 38 узлов. Что касается подводных лодок, то можно сказать, что их не было вообще. поскольку те, что были, настолько уже устарели, что едва могли плавать около самого побережья. С успехом мы могли действовать только против турецкого флота, который мы значительно превосходили и по количеству кораблей, и по боевой подготовке личного состава. Появление Гюбена полностью переменило роли. Современнейший линейный крейсер, вооруженный тяжелой артиллерией и развивающей скорость 28 узлов Гёбин мог на равных вести бой практически со всем Черноморским флотом, не давая ему распылять силы под постоянной угрозой быть уничтоженным по частям. Но это были тактические соображения, которые командование Черноморским флотом понимало очень хорошо. А вот со стратегической точки зрения дела обстояли ещё хуже. В случае войны с Турцией Россия оказалась бы отрезанной от всех своих союзников, и была бы вынуждена обеспечивать нужды своей огромной армии силами слабой отечественной промышленности. В случае закрытия проливов в нашем распоряжении оставались лишь Архангельск на севере и Владивосток на Дальнем Востоке. Достаточно бросить взгляд на карту, чтобы понять, какой путь будет проходить союзная помощь, прежде чем попасть на русско-германский фронт. От этих тревог нас отвлекло наступление, которое русская армия начала в Восточной Пруссии, стремясь ослабить немецкое наступление на Париж. Замысел удался. Французам удалось остановить немцев и нанести им поражение в сражении на Марне. Французы были спасены, но русская армия Восточной Пруссии попала в окружение и погибла. Так началась война на суше. В отличие от ожесточенных боев на сухопутном фронте, война на Балтике фактически не велась, если не считать редких перестрелок между нашими и немецкими кораблями. Немцы усиленно ставили мины, но об их постановках незамедлительно становилось известно в штабе флота, и опасные районы быстро протраливались. Либава, как и ожидалось, в первый же день была обстреляна немецкими крейсерами. Но это обошлось противнику дорого. На обратном пути новейший лёгкий крейсер немцев «Магдебург» в тумане выскочил на камни. Сняться с камней не удалось, и экипаж решил взорвать корабль. Но и это толком сделать не удалось. А тут подошли русские корабли, и немцы спешно покинули крейсер. Но и нам снять «Магдебург» с камней не удалось. И он, полуразрушенный, так и остался ржаветь на камнях. Вскоре после этого, 18 октября, один из наших крейсеров, «Паллада», был торпедирован и потоплен подводной лодкой противника. Всё произошло так быстро, что когда эсминцы охранения ринулись к месту катастрофы, ничего и никого уже на поверхности не было. Погиб весь экипаж, 800 человек. Примерно в это же время немецкая подводная лодка потопила в Северном море три английских броненосных крейсера Абукир, Хок и Кресси. Такой успех немецких подводных лодок произвел очень сильное впечатление. Все начали осознавать значение и эффективность подводных лодок и искать способы защиты от них. Командующий нашим флотом на Балтике адмирал Эссен правильно оценил обстановку, что немецкий флот, ожидая нападения англичан, сосредоточил свои основные силы в Северном море, оставив на Балтике относительно слабые соединения, чтобы предпринять здесь какие-либо серьезные действия. Но и русский флот был еще слишком слаб для активных наступательных действий, так как новые корабли, включая дредноуты, еще не были введены в строй. Оставались мины, и адмирал Эссен стал посылать по ночам быстроходные миноносцы ставить мины у немецкого побережья. Подобная тактика оказалась очень успешной. На одной из таких мин 4 ноября взорвался и затонул немецкий броненосный крейсер Фридрих Карл. Это было возмездие за палладу и грозное предупреждение врагу, который уже не мог больше разгуливать по Балтике, как у себя дома. С чрезвычайным вниманием следил я по газетам за действиями английских и немецких кораблей на просторах океанов. «Я не мог не восхищаться смелыми и решительными действиями немецкого крейсера «Эм-Ден», искусству его командира и доблести экипажа». Когда началась война, два наших дальневосточных крейсера «Аскольд» и «Жемчуг» получили приказ примкнуть к союзным эскадрам, охотившимся за отрядом немецких крейсеров адмирала Шпея. «Жемчуг», уцелевший в Цусимской катастрофе, нашел свой конец в Пенанге, в далёком Малакском проливе. Эмден, поставив четвёртую фальшивую трубу, чтобы походить на английские корабли, прорвался на эту французскую базу и торпедировал жемчуг, который, переломившись пополам, затонул. Помнится, это известие потрясло нас всех. Где-то далеко гремели бои, лилась кровь, а на Чёрном море пока всё было спокойно. Эскадра иногда выходила в море, демонстрируя мощь вдоль Анатолийского побережья. Из Константинополя приходили сведения, что оба немецких крейсера проводят совместные с турецким флотом учения около проливов. Шло время, но ничего не происходило. Утро 29 октября было тихим и ясным. Море было гладким, как зеркало. Эскадра, недавно вернувшись после очередного похода, стояла в Северной бухте. Наш великий князь Алексей находился в глубине бухты, накануне вернувшись в гавань после постановки оборонительного минного заграждения. Рано утром я был разбужен в своей уютной каюте орудийным залпом. Не понимая, в чём дело, я быстро оделся и выбежал на верхнюю палубу, где стал свидетелем странного, неожиданного зрелища. По приморским улицам с криками ужаса разбегаются во все стороны портовые рабочие. По набережным мечутся женщины с расширенными от страха глазами, громко крича. Со стороны моря доносится глухой рокот-мортир, сменяемый оглушительным громом орудий. По звуку выстрелов я понял, что огонь ведут береговые батареи, а не эскадра, как подумал вначале. Я не успел сделать и десяти шагов по палубе, как совсем недалеко от нас, Около сухого дока взорвался снаряд, подняв столб огня, дыма и камней. Ещё не успела осесть пыль, поднятая взрывом, как со свистом, пролетев над нашими головами, ещё один снаряд ударил ворота дока. Я побежал на берег к месту взрыва и подобрал большой осколок. Мне сразу же стало ясно, что это снаряд с Гёбена. Осколок был тяжелым и еще очень горячим, так что я с трудом дотащил его до нашего корабля. Я торжественно положил осколок на стол в кают-компании и сказал. «Это, господа, подарок с Гебина. Примите его с благодарностью». Наш вестовой Иван, дрожа от страха, смотрел на осколок и, опомнившись, попытался удрать из кают-компании. «Иван!» — закричал я. «Куда ты боишься опоздать, черти от дери? Принеси-ка нам лучше кофе!» «Ваше высокоблагородие!» — умоляюще посмотрел он на меня. «Бога ради, уберите эту штуку со стола! Еще не приведи Господь, взорвется!» Несмотря на всю серьезность момента, я, глядя на растерянное лицо Вестового, весело рассмеялся. В конце концов он поверил, что осколок не взорвется, и стал подавать завтрак. В этот момент обстрел Рейда прекратился. Не позднее мы узнали, почему. В Севастополь с моря возвращался четвертый дивизион миноносцев под командованием капитана второго ранга князя Трубецкого. На подходе к Севастополю миноносцы обнаружили Гёбен, ведущий огонь по берегу. С Гёбена тоже заметили миноносцы и прервав бомбардировку Севастополя, пошли им навстречу, явно имея желание отрезать дивизион Трубецкого от базы. Видя это, Трубецкой принимает решение атаковать Гёбен. Его миноносцы полным ходом пошли на сближение с линейным крейсером. Гёбен немедленно перенёс огонь на миноносцы и добился попадания в головной эсминец лейтенант Пущин. Тот потерял ход, зарываясь носом от полученной пробоины, но продолжал вести дивизион в атаку, открыв по Гёбану огонь из своих крошечных орудий. Конечно, силы были неравны. и миноносцы не могли долго продержаться под огнём линейного крейсера. Но тут на горизонте появился дым какого-то нового корабля. Гёбен перестал стрелять по миноносцам и повернул навстречу этому кораблю, которым оказался минный заградитель «Прут», вышедший утром из Ялты в Севастополь. Фактически невооружённый минный заградитель был обречён. Но благодаря ему миноносцам 4-го дивизиона удалось прошмыгнуть мимо Гёбана в Севастополь, а Гёбан тем временем хладнокровно расстреливал пруд. Командир Минзага, правильно расценив обстановку как безнадёжную, отдал приказ открыть кингстоны, спустить спасательные шлюпки и всем покинуть корабль. Пруд начал медленно погружаться. Чтобы ускорить этот процесс, старший офицер прута, лейтенант Рагуцкий, взорвал погреб с боезапасом и доблестно погиб вместе с кораблем. Не покинул корабль и старший корабельный священник отец Антоний. В полном облачении, освещаемый отблеском пожара, он стоял на палубе, благословляя крестом отходящие шлюпки. Охваченный огнем прут скрылся в пучине. Часть офицеров и матросов, включая командира были подняты на Гёбен и взяты в плен. Самым скандальным из всего этого дела было то, что Гёбен, бомбардируя Севастополь, разгуливал по крепостному минному заграждению, включаемому с берега с помощью электроцепи. В это утро, в ожидании прибытия прута и миноносцев, командующий приказал разомкнуть цепь, а включить её в суматохе позабыли. Внезапное нападение немецких крейсеров на наше побережье принесло им несомненный успех. Был потоплен пруд, повреждены миноносцы, а на лейтенанте Пущине имелись убитые и раненые. Правда, результаты бомбардировки Севастополя были ничтожными. На якорную стоянку эскадры не попал ни один снаряд. Но можно себе представить, что было бы, если снаряд с Гёбена попал, скажем, в какой-нибудь транспорт, гружённый минами. А пока Гёбан обстреливал Севастополь, Брислау в сопровождении минного заградителя выставил мины в Керченском проливе, обстрелял Феодосию, Ялту и Новороссийск, в результате чего было разрушено несколько домов и уничтожены цистерны с нефтью. Кроме того, два турецких миноносца под командованием немецких офицеров ночью 29 октября подкрались к Одессе, Выждав, когда в гавань проходил буксир с баржами, Миноносцы пристроились к нему и, не возбуждая подозрений, проникли на внутренний рейд. Для пущей убедительности на миноносцах громко говорили по-русски. Войдя в гавань, головной миноносец выпустил торпеду, постоящую волнореза канонерской лодки «Донец», и утопил ее. Второй выстрелил торпедой по канонерской лодке «Кубанец», но промахнулся — торпеда взорвалась на молу. Кубанец открыл ответный огонь, и миноносцы, выпустив несколько снарядов по спящему городу, полным ходом ушли в море. Через два месяца Донец был поднят и отремонтирован. Он прослужил до конца войны, оказывая эффективную поддержку русским войскам в Устье-Дуная. Можно сказать, что немецкий план полностью удался. Его результаты были для нас весьма удручающими. Позднее мы узнали подробности. Благодаря прорыву 10 августа 14 года Гёбена и Брюслау в Дарданеллы вошло в силу соглашение, заключённое 3 августа между Германской и атаманской империями о совместных действиях. На сторону немцев особенно склонялись военный министр Энвер-паша и военно-морской министр Джемаль-паша. Совместно с немцами они начали подготовку по втягиванию Турции в войну на стороне Германии. однако оба этих министра не могли не считаться с противодействием их планам, как всего остального кабинета, так и великого визиря, поэтому также проявляли нерешительность. Тогда адмирал Вильгельм Сушон решил действовать самостоятельно. Не поставив в известность даже своих друзей Энвера и Джамаля, он вывел свои корабли в море, якобы на учения, и напал на русское побережье, подняв на стеньгах турецкие флаги. Энверу Паше ничего не оставалось делать, как санкционировать задним числом все действия адмирала Сушона. Следует упомянуть, что большую роль в подобном развитии событий сыграл немецкий посол в Константинополе, барон фон Вангихейм, человек энергичный и решительный, стремящийся всеми возможными способами вовлечь Турцию в войну на стороне Германии. Он и обширная сеть немецкой агентуры оказывали огромное влияние на турецкое общественное мнение, находившееся до тех пор больше под англо-французским влиянием. Английская военно-морская миссия под руководством адмирала Лимпуса в течение длительного времени занималась обучением турецкого флота. Накануне войны миссия покинула Константинополь, освобождая место для немцев. которые быстро преобразовали турецкий флот по своему образцу. Можно сказать, что немецкий посол блестяще выиграл дипломатическую битву, подготовив почву для дальнейших событий. Его успех был увенчан появлением в Босфоре немецких крейсеров. Адмирал Сушон был немедленно возведен в ранг турецкого адмирала, получив фактически неограниченную власть главнокомандующего и поднял на Гёбине трехзвездный флаг. Корабль был официально передан туркам и переименован в «Явуз-Султан», а офицеры и матросы нарядились в турецкие фески. Получив разрешение провести учение в Черном море, адмирал Сушон собрал на Гёбене военный совет и объявил о своем намерении атаковать русское побережье. О его намерении не подозревали ни турецкое правительство, ни военно-морской министр – который, говорят, мирно играл в карты, когда получил сообщение о нападении Сушона на Россию. Турки были ошеломлены подобными действиями Сушона. Но дело было сделано. Жребий брошен. Россия и Турция оказались в состоянии войны. Война началась, а я находился на старом вспомогательном Минзаге, проклиная судьбу и стремясь куда-нибудь перевестись. Особенно мне хотелось попасть на миноносец. Наконец, мои старания увенчались успехом, и я получил назначение на миноносец «Жаркий». Это был миноносец того же типа, как и те, что атаковали Гёбен утром 29 октября. Командира «Жаркого» куда-то перевели, а его преемник, лейтенант С, был назначен на миноносец одновременно со мной. Мы оба прибыли на борт всего за несколько часов до выхода в море. Это было 13 ноября 1914 года. Я хорошо запомнил этот день, особенно плохую погоду, которая под вечер, когда мы вышли в море, превратилась в настоящий шторм. Сильный северный ветер, крепчая с каждым часом, свистел в снастях, вздымая крутые волны, накрывавшие полубак и мостик миноносца. Впереди нас в надвигающейся темноте шли линкоры. С нашего мостика мы с трудом различали их силуэты, а порой дождевой шквал вообще скрывал их из вида. Видны были только вспышки их сигнальных фонарей. Тьма сгущалась, ничего не было видно даже на расстоянии Кабельтова. Временами, как всегда случается в темноте, закрадывалось сомнение, правильным ли курсом мы идем, держим ли нужную скорость. Но вот на флагмане длинно-коротко замигал фонарь. Курс — 140, ход — 10 узлов. Эскадра обогнула Херсонский маяк и вышла в открытое море. Погода не истовствует. Меноносец кладёт с борта на борт. Волна за волной накрывает ходовой мостик. Я уже промок до нитки, а ещё три часа вахты. Непроизвольно завидуя офицерам на линкорах, которые несут вахту в тепле, и в немыслимой для миноносца роскоши. Бортовая качка достигает такой силы, что все время приходится стоять, вцепившись в поручни, чтобы очередная волна не смыла за борт. Единственная надежда, что за мысом будет спокойнее. А пока вокруг мрачная тьма. Тяжелые черные тучи, казалось, задевают клотики наших мачт. В темноте то появляются, то исчезают неясные очертания жуткого, идущего впереди нас. Скоро полночь. Наконец я могу спуститься в свою каюту, снять мокрую форму, выпить горячего чаю и завалиться спать. Нет ничего прекраснее, как спать в тёплой, сухой постели. До конца вахты ещё пять минут. «Боже, как долго они тянутся!» Наконец, на трапе появляется тёмная фигура лейтенанта В. Быстро передаю ему вахту и спускаюсь вниз. И вот я уже сладко вытягиваюсь под одеялом. Ещё вяло приходят мысли о возможном ночном бое и торпедной атаке, но бархатные крылья сна подхватывают меня, и я отключаюсь. Как и ожидалось, ночью буря утихла. Утро встретило нас в спокойном штилевом море. будто выровненным чей-то гигантской рукой. Эскадра, перестроившись в дневной ордер, продолжала двигаться на юго-восток. Прошел день, и снова наступила ночь. Но в пустынном море ни дымка, ни паруса. На следующий день эскадра замедлила ход. Миноносцы пришвартовались к линкорам, чтобы пополнить запас угля. Мы еще не успели погрузить уголь, как поступила команда полным ходом следовать в южном направлении. Адмирала известили, что в районе Трапезунда обнаружены силы противника. Вскоре открылось Анатолийское побережье и Трапезунд. С флагмана последовал приказ Ростиславу и Миноносцам разведать рейд и обстрелять побережье. Рейд пуст. Ни единого суденышка. Выпускаем вслед за Ростиславом несколько снарядов по берегу, стараясь уничтожить портовые сооружения. Турки огня не открывают. Выполнив приказ, мы присоединились к эскадре, начавшей крейсерство вдоль побережья противника. На море совершенно пустынно, если не считать нескольких парусников, мелькнувших вдали, на которые мы не обращаем внимания. Видимо, турки полностью приостановили судоходство, напуганные потерей несколько дней назад крупного транспорта гружённого артиллерией и боезапасами для турецкой армии. Это событие произошло у Босфора и было ударом для турецко-германского командования, испытывавшего острую нехватку транспортных судов. Пройдя вдоль почти всего Анатолийского побережья и никого не обнаружив, адмирал Эбергард принял решение вернуться в Севастополь для пополнения запасов угля и боезапаса. Утром 18 ноября в довольно густом тумане эскадра, следуя в кильватерной колонне, шла на север, в сторону Крыма. Примерно в 30 кабельтовых впереди держались дозорные корабли. Море было спокойно. Начавшийся лёгкий бриз рассеял туман, и сигнальщики лёгкого крейсера «Алмаз» в дымке на горизонте обнаружили справа по курсу «Гёбан» и «Брислау». Развернувшись, Алмаз пошел навстречу эскадре, чтобы уведомить адмирала о близости противника. Был полдень. Мы спокойно сидели за столом в кают-компании Жаркова, когда по ушам резко ударил звук залпа тяжелых орудий и сигнал Горна, возвещавшего о боевой тревоге. Мы выбежали наверх, заняв боевые посты. Первое, что я увидел, это был Евстафий, находящийся слева у нас на траверзе, идущий, судя по Буруну, в режиме полного боевого хода. За ним в дымке виднелись Иоанн Златоуст и Пантелеймон. Остальные корабли отстали и были едва видны в тумане. Было ясно видно, как из орудий главного калибра Евстафия извергаются столбы огня и желто-бурого дыма. Линкор давал один бортовой залп за другим. Гёбен был едва виден в дымке, но дульное пламя его орудий было ясно различимо. Немец принял бой. Его снаряды пролетели над Евстафием и упали недалеко от Жаркова, вздымая огромные водяные столбы. Какой-то страшный грохот искрежет доносился с Евстафия, видимо, получившего попадание. Через несколько минут все стихло. Противника на горизонте не было. Гёбан ушел. Эскадра, перестроившись, снова взяла курс на Севастополь. Мы заняли место по левому борту Евстафия, И только тогда я заметил в носовой части линкора следы от попадания немецких снарядов. Вернувшись в Севастополь, мы узнали все подробности боя. Получив сообщение с «Алмаза», адмирал Абергард немедленно приказал идти на сближение с противником. Согласно инструкции, первым должен был открыть огонь Иоанн Златоуст, где находился пост управления огнем эскатры. Но там что-то замешкались, и адмирал приказал Евстафию начать бой самостоятельно. Расстояние до противника было примерно 40 кабельтовых. Видимость плохая. Дым из труб закрывал цель. Но первым же залпом Евстафий накрыл Гёбен, садив в него три 12-дюймовых снаряда. Гёбен ответил перелётным залпом, когда его снаряды, перелетев Евстафий, упали вблизи миноносцев охранения. Только третьим залпом Гёбен добился попадания в Евстафии. Снаряд попал в носовой каземат и лазарет, убив четырёх офицеров и двадцать девять матросов, ранив одного офицера и двадцать четыре матроса. Среди них был мой хороший приятель по службе на Евстафии, лейтенант Грилазиров. Он был ранен осколком и вскоре скончался в госпитале. На следующий день состоялись похороны убитых. Траурно гудели колокола севастопольских храмов, эскадра скорбя приспустила флаги. Гробы, покрытые андреевскими флагами, были выставлены под сводами собора святого Михаила, чьи стены были черны от имен погибших при осаде Севастополя в Крымскую войну. Отпевание проходило торжественно. В церкви стояла тишина, прерываемая временами плачем матерей и жен. После окончания панихиды товарищи по оружию на своих плечах вынесли гробы с останками, призванных в лучший мир моряков. И под звуки оркестра, играющего Коль Славин, доставили их на морское кладбище. По агентурным каналам мы получили сведения, что Гёбан в бою 18 ноября получил повреждения и потерял много людей. Однако вскоре стало ясным, что повреждения у немецкого крейсера были незначительными, поскольку через месяц он появился у Батума и подверг город бомбардировке. Береговая оборона города была слабой, несколько старых фортов с устаревшими орудиями, военных кораблей не было вообще. Единственной защитой со стороны моря служило минное заграждение, поставленное там накануне войны. Гёбан стрелял с большего расстояния, далеко от заграждения. В городе было уничтожено несколько домов, но форты и порт не пострадали. Всё могло быть гораздо хуже, поскольку в Батумской гавани были сосредоточены в цистернах и на танкерах все нефтяные запасы флота, так как именно Батум соединён напрямую с нефтепроводом с Баку. В этом отношении Батум являлся одним из важнейших стратегических центров флота. Поэтому трудно было понять, чем руководствовался Гёбен, не разгромив всю нефтегавань, ограничившись простой демонстрацией, тем более, что ему не оказывалось никакого сопротивления, если не считать редкой стрельбы береговых батарей, чьи орудия даже не доставали до противника. Сделав несколько залпов по городу, Гёбен ушёл в море, так что его демонстрация не имела никаких практических результатов, хотя и была для нас хорошим уроком. В начале декабря, после планового ремонта и исправления повреждений, эскадра снова вышла в море на поиск противника. Достигнув Батума, линкоры и крейсеры встали у города на якоре, чтобы пополнить запас угля на угольных миноносцах, а нефтяные эсминцы вошли в гавань для заправки топливом. А у нас на жарком вышел из строя конденсатор «Пара», и командир запросил у адмирала разрешение на двухчасовой ремонт. Адмирал разрешил провести ремонт в Батуме. К моменту нашего прихода, в первые дни декабря, Батум был уже фактически окружен турками. Только сравнительно узкая полоса земли вдоль морского побережья, включая железную дорогу, оставалась в наших руках. К началу войны на Кавказе было мало наших войск, а обещанные подкрепления так и не прибыли. Турки использовали этот благоприятный момент, начав наступление в направлении Батума и вышли на берег реки Чорох. Наши войска отступили под защиту фортов, а затем при поддержке флота перешли в наступление и стабилизировали фронт вдоль реки. Турецкое командование готовило войска к броску на Тифлис, начав продвижение в сторону Сорокамыша, но застряло в горах восточнее Батума. Словом, враг был совсем близко. В этом я мог убедиться сразу же по прибытии Жаркова в гавань, куда доносился орудийный и винтовочно-пулемётный огонь. Мы прибыли, можно сказать, в осаждённую крепость. толком на миноносце никто ничего не знал, и я с охотой вызвался в город, чтобы разведать обстановку. В Батуми мы простояли несколько дней, ожидая приказа присоединиться к эскадре. Но вместо этого получили приказ войти в состав так называемого Батумского отряда флота и включиться в боевые действия на побережье. Для нас всех это было большое разочарование, но приказы, как известно, не обсуждаются, а выполняются. Соединение, в которое включили и нас, было не таким уж и плохим. Командовал им капитан второго ранга Шуберт, опытный моряк, оригинальный и очень независимый человек. Свой вымпел командира отряда он держал на транспорте Березань, вооруженном 75-миллиметровыми орудиями. В отряд, кроме того, входили еще два или три паровых каботажных суденышка, на которых были установлены устаревшие сухопутные пушки. на колёсных лафетах. Во время стрельбы эти пушки перекатывались с одного борта на другой, что нас всех очень развлекало. Мы окрестили эти суденышки китайскими крейсерами. С одним из этих суденышек Дэхтау нам приходилось встречаться в течение войны, и мы постоянно веселились, вспоминая его прозвище. Командующий батумским отрядом флота подчинялся генерал-майору Ляхову, коменданту крепости Батум, и командующему всего батумского участка фронта. Как это всегда случается, морское и сухопутное командование было не в состоянии между собой договориться для согласования совместных действий. Генерал Ляхов — кавалерийский офицер старой школы, известный казак. Он имел о флоте самое смутное представление. поэтому отношения между ним и командиром нашего отряда оставляли желать лучшего. Это всё проявилось в конкретном случае, о котором я расскажу позже. Итак, единственным в Батуми настоящим военным кораблём оказался миноносец «Жаркий». Он и стал основой для проведения всех операций, которые начались дня через три-четыре после нашего прибытия. Мне приходилось бывать в Батуми перед войной. Я сохранил о нем воспоминания как о шумном, радостном, многонациональном городе с большим количеством армянского населения. Теперь город был почти пуст. Большинство торговых и учебных заведений были эвакуированы куда-то в тыл. Улицы были безжизненны. Особенно это чувствовалось ночью. В городе не было ни огонька, поскольку действовало затемнение. Вечером третьего дня мы получили приказ выйти в море и нанести визит турецкому побережью, чтобы выяснить, не снабжают ли турецкие корабли свою армию продовольствием и боеприпасами. Кроме того, штаб крепости получил сведения, что у занятого противником побережья временами появляются и военные корабли. Нам следовало убедиться, насколько всё это соответствует действительности. Охваченный охотничьим азартом жаркий вышел в море. Орудия и торпедные аппараты заряжены, все на боевых постах. Миноносец держался как можно ближе к берегу, насколько позволяла глубина. Курс был на юг. Все вглядывались в темноту в надежде что-либо обнаружить. Цепь гор на горизонте по левому борту сплошной чернотой занимала полнеба. Я стоял у носового орудия, около группы тихо разговаривающих матросов. Они беседовали о чём-то весёлом, слышались сдавленные смешки. Один из матросов сбегал в машину и там зажёг самокрутку. Все закурили, тщательно прикрывая ладонями огоньки. Разговор матросов явно шёл не о войне, уж больно был весёлым. Никто из них, видимо, не думал о том, что недавно замеченный у побережья военный корабль противника мог оказаться минным заградителем, и мы вполне могли подорваться на одной из его мин. Эта мысль, пришедшая мимоходом, меня почему-то тоже совсем не встревожила. А хоть бы и так. Умереть таким образом не так уж и плохо. Всего один миг, без всякой боли. Неожиданно с мостика прозвучала команда, призывающая к вниманию. По левому борту были замечены какие-то огни. Жаркий изменил курс и пошел по направлению к замеченным огням. Ложная тревога. Это были всего лишь освещенные окна каких-то построек. Пошли дальше. Горевшие то тут, то там костры указывали на биваки турецких войск. Нас охватывало желание послать туда парочку снарядов, но командир не разрешил, опасаясь привлечь внимание кого-нибудь, находящегося в море, кого мы искали и не могли найти. Рядом со мною носового орудия стоял старший офицер, который во время русско-японской войны служил на порт Артурской эскадре. Он рассказывал мне о первой ночной атаке японских миноносцев на Артурскую эскадру. Я хорошо знал историю русско-японской войны, но в рассказах старого артурца было много таких подробностей, которые, как правило, в книги не попадают. Он рассказал мне о многих боях, показывающих, насколько храбрым может быть русский матрос, если им правильно руководить и вдохновить на подвиг. Тогда русский воин становится непобедимым. Но, к сожалению, вожди, способные вдохновить на подвиг русского человека, рождались в России очень редко, а ныне их совсем не осталось. Может быть, они и есть, но их совсем невозможно разглядеть в толпе посредственностей. Выдвинуться у них нет никакой возможности, потому что те, кто управляет страной, живут как в тумане, окруженные армией тупых чиновников-бюрократов. В Порт-Артурской эскадре тоже не было ни одного адмирала, который бы мог повести за собой людей в бой. Прибытие из России адмирала Макарова, энергичного, талантливого и популярного моряка, на какое-то время зажгло угаснувший было боевой дух. Но, к несчастью, флагманский броненосец адмирала Макарова, Петропавловск, на радость японцам подорвался на мине и пошел на дно вместе с находившимся на нем адмиралом. Это было большое счастье для японцев. Если бы Макаров продолжал командовать русским флотом в Артуре, Японцам никогда не удалось бы блокировать Порт-Артур, а Япония никогда бы не стала великой морской державой. Война с Японией была бессмысленной и абсолютно ненужной авантюрой, вызванная некомпетентностью нашего правительства. Вооруженные силы сразу это почувствовали и встретили войну без всякого энтузиазма. Никто не понимал, зачем забираться так далеко к желтокожим, если за спиной лежат бескрайние просторы родной страны, наполненной огромными богатствами в виде зерна, золота и всех видов сырья. Россия — это единственная страна в мире, способная жить за счет собственных ресурсов. Все остальные страны нуждаются в колониях, без которых не могут существовать. А огромной России всегда хватало всего, кроме толкового руководства. Мы прошли уже десятка-два миль вдоль побережья противника, но не встретили никого. Побережье и море казались безжизненными. Было уже далеко за полночь, и нам следовало ложиться на обратный курс, чтобы с рассветом вернуться в Батум. Зачем показывать туркам, что мы совершаем ночные рейды с намерением топить их суда? Лучше, если бы они смогли убедиться в этом на деле. но миноносец продолжал приближаться к турецкому побережью в надежде что-нибудь высмотреть в темноте. В итоге заметили нас, и пулемётная очередь с берега прошлась по палубе и мостика Жаркого, каким-то чудом никого не задев. Мы открыли ответный огонь по вспышкам выстрелов. Уж не знаю, каковы были результаты нашей стрельбы, но турки прекратили огонь, и мы без дальнейших приключений вернулись в Батум. На следующий день наш командир получил задание уточнить положение на сухопутном фронте, поскольку должен был поддержать артиллерийским огнём наши части, которые вскоре собирались переходить в наступление. Командир принял решение сам отправиться на фронт, захватив артиллерийского офицера Жаркого и меня. Нам выделили верховых лошадей и кубанского казака для сопровождения. На рассвете наша кавалькада двинулась в сторону фронта. Мы судорожно цеплялись за луки сёдел, чтобы не свалиться с лошадей, представляя, видимо, очень комичное зрелище. Наш казак, делая вид, что ничего не замечает, ехал впереди, посмеиваясь в бороду. Кони сразу почувствовали, с какими наездниками имеют дело, и вели себя соответственно. Настоящей трагедией стал переход какой-то речушки вброд. «Кони отлично знали, как и куда идти, но мы почему-то считали, что должны ими управлять. Я тянул поводья туда и сюда, и в результате вывел своего коня из терпения. Он встал на дыбы и сбросил меня в воду. На моё счастье было неглубоко. С большим трудом я снова забрался в седло и беспрекословно предоставил коню право идти, куда он хочет». После этого мы без всяких происшествий переправились на другой берег и прибыли в расположение наших войск. Это был хороший урок верховой езды. Слава Богу, нам дали смирных и хорошо знающих дорогу лошадей. Иначе мы бы никогда не добрались до линии фронта. На другом берегу ленивой реки Чорох начиналась турецкая территория. Дорог больше не было, в горы вели только козлиные тропы. Именно в этом месте наши части готовились к наступлению. Здесь уже прошли ожесточённые бои, не на каждом шагу попадались трупы наших и турецких солдат. Поскольку ничего подобного раньше мы не видели, это зрелище показалось нам ужасным, и мы, пришпорив коней, быстро проехали мимо и стали взбираться в гору. В штабе нас предупредили, что, начиная с этого места, надо быть особенно осторожным, так как здесь можно попасть под обстрел противника. Действительно, временами слышались выстрелы, и мы осторожно поглядывали по сторонам. Перспектива получить пулю и, упав с лошади, полететь вниз по камням радовала мало. По дороге мы обогнали целый караван мулов, нагруженных снарядами и патронами. Затем впереди мы увидели палатки и несколько траншей. В палатках размещался штаб морского батальона. С вершины горы хорошо была видна долина, где виднелись палатки и траншеи противника. Стрельба утихла, все выглядело идиллистически мирно. Целый день мы провели на линии фронта, отмечая на карте ориентиры для стрельбы. Сравнивая жизнь на корабле с жизнью в окопах, я сочувствовал своим товарищам за на их долю жеребий. Они были такие же морские офицеры, как и я, но вынуждены были воевать в горах. Вечером, со всеми попрощавшись и пожелав успеха в предстоящем наступлении, мы вернулись на корабль. Я почувствовал большую нежность к миноносцу и погладил его по поручням. Насколько лучше дышится на твоем борту, старина жаркий, даже во время шторма, когда невозможно ни сидеть, ни спать, ни есть. Целый день затем мы грузили боезапас, а на следующее утро, ещё до рассвета, вышли в море, чтобы вовремя выйти в назначенное место. Держась почти у самого берега, мы вышли к расположению наших войск и, получив последние указания с берега, встали против занятого противником побережья, готовые открыть огонь по нанесённым на карту ориентирам. Получив сигнал, мы открыли огонь шрапнельными снарядами. В этот момент над горами поднялось солнце и осветило занятую противником долину, в то время как склон с нашей стороны оставался в тени. С борта Жаркова мы видели, как наши штурмовые колонны, маскируясь в кустарниках и лианах, спускались в долину. Примерно через полчаса до нас донёсся пулемётный огонь и крики «Ура!». Со стороны противника забили горные орудия, открыв нам свои позиции. Мы стреляли очень метко, и под прикрытием нашего огня наши части продвигались все дальше вперед. Турки явно пришли в замешательство, и, ведя редкий и неточный ответный огонь, начали отход. Мы наблюдали за событиями в бинокле и через дальномер. Стрельба то вспыхивала, то неожиданно замолкала. В этих случаях тишина казалась невыносимой. Через три часа наши войска захватили ряд высот в тылу противника, а мы, двигаясь дальше вдоль побережья, продолжали обстреливать шрапнелью отходящих турок, не давая им нигде закрепиться. Так продолжалось до вечера, когда наши войска встали на ночь лагерем, а мы прекратили огонь. У меня, как и у всех, очень болели барабанные перепонки, хотя уши и были заранее заткнуты ватой. Это действительно очень тяжело — провести целый день рядом с грохочущими орудиями. Русское наступление продолжалось в течение нескольких дней, и, насколько я помню, в период с 9 по 19 декабря турки были отброшены. После этого Жаркий вернулся в Батум для пополнения угля и боезапаса. Мне запомнился один день, когда с палубы миноносца во время разведки побережья противника мы заметили брошенное турками село. Командир послал меня с несколькими матросами на шлюпке осмотреть это место и выяснить, нет ли поблизости противника. Когда мы высадились на берег, то надо признаться, наше внимание привлекло не бедное, брошенное жителями село, а зелёные кроны мандариновых деревьев, гнущиеся под тяжестью золотых плодов. Держа на готове винтовки и револьверы, мы прочесали село. никого там не обнаружив. Все это произвело на меня очень тягостное впечатление. Без сомнения, здесь жили бедные, усталые от тяжелой работы люди, которые покинули родной очаг в страхе за свою жизнь. По селу металась собака в поисках пропавших хозяев, бродило несколько кур, повсюду валялись примитивные орудия сельского труда. Прочесав деревню, мы стали срывать с деревьев мандарины, наполняя ими всё, что у нас было, буквально завалив ими шлюпку. Мы ещё занимались сбором цитрусовых, когда услышали резкий гудок с миноносца, извещавший нас о необходимости срочно вернуться на корабль. Видимо, жаркого что-то заметили. С трудом оторвав матросов от сбора плодов, я загнал их в шлюпку. В этот момент и мы заметили на горизонте дым приближающегося корабля. Наших кораблей в этом районе не было, так что это мог быть только противник. Налегая на весла, мы добрались до Жаркого, где командир совершенно справедливо сделал мне строгий выговор за то, что мы вернулись не по первому сигналу. Шлюпку быстро подняли, и Жаркий взял курс на дым. Но приближавшийся дым стал быстро удаляться и в конце концов растаял на горизонте. Без сомнения, это был Бреслау. Мы несли со скоростью 27 узлов, а скорость уходящего корабля была больше. Это мог быть только Бреслау. Вернувшись в Батум для отдыха, мы около полуночи были разбужены оглушительной канонадой с моря. Мы выскочили на палубу. Стояла кромешная темнота, хоть глаз выколи. Снаряды рвались на побережье у южной стороны форта. В городе и на передовых позициях всё было спокойно. Противник вёл огонь примерно четверть часа, видимо, без всякой артиллерийской разведки, поскольку снаряды падали в пустынной местности, не нанеся никакого ущерба. Форты не отвечали, чтобы не выдавать своего места. Пока мы снимались с якоря и выходили из гавани, стрельба уже прекратилась. Было слишком темно и туманно, чтобы мы смогли что-нибудь обнаружить, и вскоре Жаркий вернулся на свою якорную стоянку. Было ясно, что противник почтил своим визитом Батум из-за нас. Присутствие Жаркого у турецкого побережья явно раздражало германо-турецкое командование. Такой небольшой кораблик, как Жаркий, мог целыми днями напролёт обстреливать турецкие позиции, С утра до вечера разрушать мосты и траншеи, топить парусники. А поймать его было так же трудно, как комара в темноте. Однажды днём, где-то в середине декабря, на пирсе появился верховой казак и передал командиру Дипешу, извещавшую, что с сухопутных позиций в море замечен какой-то корабль. Нам предписывалось немедленно выйти в море и разведать обстановку. Казак еще не успел ускакать, как на пирсе появился мотоциклист из штаба, с известием, что неизвестный корабль является двухтрубным миноносцем. Жаркий уже был готов к выходу, когда новый посыльный штаба крепости доложил, что неизвестный корабль — крейсер с четырьмя трубами, который стоит совсем близко от наших позиций. Мы дали полный ход и вышли в море. День был ясный и безветренный. Над морем еще стояла утренняя дымка, через которую ясно просматривался четырехтрубный крейсер «Бреслау». Жаркий тут же сбавил ход. Что делать? Атаковать? Это было бы безумием. Ни у кого не было иллюзий. Мы будем пущены на дно раньше, чем сблизимся с противником на дистанцию эффективного действия наших снарядов и торпед. К тому же «Бреслау» быстроходнее нас. Командир созвал на мостике военный совет. «Я впервые видел корабль противника так близко и отчётливо. В бинокль было видно, что орудия крейсера направлены на нас, и он идёт малым ходом в нашем направлении». Командир колебался, а артиллерист и вызванный на мостик инженер-механик молчали. Не отрывая бинокля от глаз, я обратился к командиру. «Попытаемся сблизиться, господин капитан второго ранга. Обменяемся хотя бы парой выстрелов». «То, что мы не стреляем, это понятно. Но почему не стреляет Бреслау?» «Не волнуйтесь», — утешает нас артиллерист. «Он еще слишком далеко. Сейчас близится и откроет огонь, будьте уверены». Дальномер определяет расстояние в 70 кабельтов. Проходят минуты в томительном напряжении и ожидании первого залпа с Бреслау. Но крейсер неожиданно разворачивается и направляется к побережью. Мое предложение ввязаться в бой ни у кого поддержки не нашло. Командир не хочет подвергать бессмысленной опасности миноносец, приняв решение держаться на прежней дистанции и наблюдать за противником. Жаркие Бреславу еще долго наблюдали друг за другом. Затем командир дал команду право на борт и приказал возвращаться в Батум. Входя в гавань, мы услышали выстрелы из Бреславу. который начал обстрел наших сухопутных позиций. Правда, как мы узнали позже, наши части, пока мы наблюдали друг за другом, покинули эти позиции, которые тут же были заняты турками. Так что Брислау в течение почти двух часов обстреливал собственных союзников. Едва мы пришвартовались в порту, как нашего командира вместе с командующим батумским отрядом вызвали коменданту крепости. «Почему вы не атаковали крейсер?» Сердито накинулся на них генерал Ляхов. Ваш превосходительство», — пытался объяснить командир. «Среди бела дня это было бы совершенно невозможно. Он бы утопил нас прежде, чем мы смогли бы к нему приблизиться». «Мои казаки», — отрезал генерал, — «всегда атакуют противника. И днем, и ночью. А вы что, не можете?» Убедить генерала было невозможно. И с этого дня Жаркий впал в немилость у коменданта. Правда, это продолжалось недолго, поскольку без поддержки Жаркого с моря казаки генерала Ляхова не чувствовали себя столь уверенно во время собственных атак. Но мы в кают-компании еще долго, посмеиваясь, вспоминали слова генерала, сравнившего атаку казаков с атакой миноносца. Пока мы крейсировали вдоль побережья, турки, осмелев от первых успехов, начали наступление в глубине Кавказа в направлении на Тифлис, почти не встречая сопротивления со стороны наших слабых и разрозненных сил. К середине декабря они уже вышли на ближние подступы к столице Закавказья, легкомысленно обнажив и подставив под удар свой левый, приморский фланг. В этот момент русское командование, собрав резервы и получив североподкрепление, нанесло по туркам ответные удары, вспомогательный под Саракамышем и главный вдоль Приморского направления. Турки дрогнули и начали в беспорядке отступать, бросая оружие и обозы. С этого времени наступление наших войск Кавказского фронта развивалось фактически непрерывно. Казаки и солдаты демонстрировали чудеса доблести, наступая среди заснеженных гор, без дорог, а порой даже без троп. Но ну а нам с началом общего наступления прислали из Севастополя миноносец живой, того же типа, что и жаркий. Это было нам большой подмогой, значительно увеличив силы батумского отряда. Операция отряда с ходом наступления приобретали всё большее значение, и мы часто действовали целой армадой. В море выходили Березань, оба миноносца и китайские крейсеры. Мне запомнился случай, когда армада как-то вышла на обстрел городка Хора, который, по сведениям разведки, служил базой снабжения турецких войск. Нашим обстрелом несчастный городок был практически разрушен, а все плавсредства, стоящие в гавани, филуки, шхуны и тому подобное, потоплены. «Мы пощадили только мечеть», хотя и имели сведения, что она используется под склад. Перед началом бомбардировки мы предупредили жителей, чтобы они покинули хору и примерно два часа не открывали огня. А когда Жаркий обстреливал мост, соединяющий город с побережьем, мы в бинокль увидели, что по мосту идёт женщина с ребёнком на руках. Мы немедленно прекратили огонь, дали ей пройти, а затем уже добили мост. В этот момент сигнальщики заметили плавающую мину, дрейфующую вдоль берега. Видимо, её сорвало с якоря в каком-то заграждении, и она могла представлять опасность для наших кораблей. Её следовало разминировать или взорвать. Командир приказал мне этим заняться. Мы спустили шлюпку и стали осторожно приближаться к мине. И тут же попали под обстрел. Мина оказалась ловушкой. Никто из нас не пострадал, но шлюпка оказалась продырявленной во многих местах. Мы утопили мину винтовочными выстрелами, а жаркий, прикрывая нас, бил из орудий по кустарнику на берегу, откуда турки стреляли по нашей шлюпке. Как я уже отметил, на нашей шлюпке никто не пострадал. Из Севастополя периодически выходил в море целый дивизион миноносцев для операций дальше, на юго-запад от нас. Однажды, когда с одного из миноносцев отправили призовую партию, чтобы осмотреть турецкую филуку, с неё открыли огонь. Был убит лейтенант а, несколько человек ранены. Матросам с большим трудом удалось вывести шлюпку из-под огня и доставить тело лейтенанта на миноносец. Турки использовали любую возможность для засад и ловушек при наших рейдах у побережья, и всё время приходилось быть на чеку. Набравшись опыта, мы безжалостно топили все парусники и филуки, если они вызывали у нас хоть малейшее подозрение. Как я уже говорил, прибытие живого было для нас очень существенным подкреплением. Теперь, наряду с поддержкой сухопутными силами, мы могли совершать дальние рейды на коммуникации противника для уничтожения его судоходства и проведения дальней разведки. В наш первый совместный поход мы дошли до мыса Ерос у Тропизонда, но, никого не обнаружив, вернулись ни с чем. Затем мы получили приказ припугнуть обстрелом крупные турецкие города. Живой направился к Трапезонду, а мы — к Ритце. Там мы уничтожили всё, что хоть отдалённо напоминало военные объекты. Успех был настолько потрясающим, что командование наконец осознало важность батумского отряда и прислала к нам из Севастополя ещё два миноносца. Командир одного из прибывших миноносцев уверял, что он в районе Трабезунского маяка был атакован подводной лодкой, пытался таранить её, задев винтами перископ. И действительно, винты миноносца были повреждены. Но поскольку до этого ещё ни одна немецкая подводная лодка не была замечена в Чёрном море, Мы с известным недоверием отнеслись к его рассказу, считая, что он просто-напросто напоролся на риф, а чтобы избежать ответственности за аварию, придумал историю о подводной лодке. Но полностью сбрасывать со счета возможность появления немецких лодок в Черном море было нельзя, и с этой угрозой приходилось считаться. Прибытие новых кораблей позволило нам произвести необходимый ремонт. почистить котлы и перебрать машину. Я же воспользовался временем, чтобы побродить по окрестностям Батума. Этот уголок Кавказа воистину великолепен и своеобразен. Здесь чувствуешь себя скорее в Африке, чем в Европе. Роскошные пальмы, цитрусовые деревья, плантации чая, падающие с гор водопадами ручьи — Всё это очень необычно выглядит для человека, привыкшего к суровым лесам и заснеженным полям России. Столь колоритно было и местное население, состоявшее главным образом из турок, азербайджанцев и армян. Преобладание мусульманского населения при войне с турками создавало множество проблем. Но пока правительство справлялось с обстановкой. Если не считать нескольких бунтов азербайджанцев, население вело себя спокойно и лояльно. Даже дикие горцы и черкесы показали себя истинными сыновьями России, верно и самоотверженно служа ей. Однажды я наблюдал, как через Батума двигалась целая армия пехоты и кавалерия, состоящая исключительно из кавказских народностей. Это была потрясающая картина, навсегда — врезавшиеся мне в память. Впереди аллюром проскакал грузинский кавалерийский полк. Изящные силуэты в садниках, в черкесках, с белыми башлыками, с неповторимой кавказской посадкой на невысоких горных лошадях прогорцевали по улицам города. За ними проскакал полк смуглых черкесов, блиставших серебряной чеканкой своих шашек, револьверов, портупеи, кинжалов и поясов. Затем следовал полк армяна, почти в такой же форме, только с красными башлыками. Выглядело это очень красиво и великолепно, гармонировало с окружающей природой, высокими заснеженными пиками гор, блеском и звяканьем оружия и своеобразными звуками восточной музыки. Всё это напоминало сказки «Тысячи и одной ночи». В начале февраля из Севастополя прибыли миноносцы 4-го и 5-го дивизионов. Пополнив запасы угля, они вышли на обстрел побережья. Вскоре к ним присоединились и мы. Целью обстрела был небольшой городок, где находились воинские части и склады противника. Мы уничтожили в городе всё, что было возможно, и хотели уже уходить на базу, когда неожиданно заметили на горизонте дымок, Построившись к элеваторной колонной, мы полным ходом пошли по направлению к дыму. Внезапно головной миноносец сбросил ход и положил руль вправо, поднимая на мачте флаг Буки. Мы еще не успели ничего понять, как на нас, поднимая вокруг водяные столбы, обрушивается залп с Бреслау. Если бы это произошло в открытом море, то нам бы пришел конец, поскольку для такого крейсера, как Бреслау, Мы — лёгкая добыча. Он бы нас догнал и всех уничтожил. Хорошо, что мы были под берегом и быстро бросились на утёк под защиту береговой батареи Батума. Как только батарея дала залп навстречу Бреслау своими десятидюймовыми орудиями, он быстро развернулся и ушёл, позволив нам, невредимыми, вернуться на базу. 13 февраля в Батум прибыл экзарх Грузии, архиепископ Петерим. Джаркий получил приказ доставить владыку на театр военных действий. Архиепископа сопровождали наместник Кавказа и командующий Кавказским фронтом. Добравшись до Макреаля, мы спустили шлюпку, чтобы доставить высоких костей на берег. Честь командовать этой шлюпкой была предоставлена мне. В макриале отделённом от противника заснеженным горным хребтом, архиепископ отслужил молебен — и воодушевил войска пламенной проповедью. После этого Экзарх отправился на передовые позиции, чтобы благословить сражающихся. О вернувшись в Батум, я узнал, что меня переводят на флотилию подводных лодок, чего я желал уже давно. И всё же было грустно и тяжело расставаться с Жарким, с его командиром, его командой, со всеми моими товарищами, с которыми я провёл столько тяжёлых, И опасных дней. Утром мне предстояло покинуть миноносец, а вечером в небольшой, но очень уютной кают-компании Жаркова офицеры провожали меня в прощальном ужином. Мне подарили серебряный кубок с названиями тех мест, где нам приходилось вести боевые действия. Растроганный, я поднял тост за удачу Жаркова. Вскоре после моего отъезда Жаркий покинул Батум и вернулся в Севастополь для капитального ремонта машин, износившихся от тяжёлых режимов боевой эксплуатации. Возвратился в Севастополь и позже прибывший живой. Комендант Батумской крепости не хотел отпускать миноносцы, но, смирившись с неизбежным, объявил обоим кораблям благодарность в приказе. Из окна железнодорожного вагона, возившего меня из Батума, виднелись трубы стоявшего в гавани Жаркого. Они дымили. Значит, миноносец должен был выйти в море. Я почувствовал охватившее меня волнение. Мне было больно и тяжело уезжать. Поезд тронулся. И вскоре вся тропическая красота Батума скрылась из виду. Поезд шел вдоль главного кавказского хребта — и передо мной открывались великолепные ландшафты, покрытых лесами, фруктовыми садами и виноградниками горных склонов. Я думал о великолепии столицы Кавказа, Тифлисе, о бесчисленных нефтяных скважинах Паку, о том, как велика и богата Россия. Со скромным багажом, состоявшим главным образом из собранной мной коллекции трофейного оружия, я сошёл с поезда в Севастополе. На следующий день я представился моему новому командиру, капитану первого ранга Клочковскому, командующему флотилией подводных лодок. «Вы назначены минным офицером на подводный заградитель краб», объявил он мне. «Вам надлежит сегодня же прибыть на корабль». Я отправился искать краб, утопая в непролазной грязи берега. Вскоре я нашел его. Заградитель стоял на слипе, окруженный лесами. Корпус краба был грязным, в пятнах ржавчины и сурика. Он напоминал то ли недостроенный, то ли брошенный корабль. Это неприятное впечатление стало еще сильнее, когда я влез на палубу по деревянному трапу и попробовал спуститься в мрачную темноту центрального поста. Внутри царил полный хаос. Аккумуляторов не было, машины оказались разобранными. Чувствовалось, что нескоро заградитель будет готов к выходу в море. «Ваше высокоблагородие!» — обратился ко мне какой-то матрос. «Не ходите дальше, там можно утонуть в грязи. Пройдемте в кают-компанию, я сейчас доложу командиру». Он ввел меня в какое-то помещение. Я огляделся. Ничто не говорило о том, что это офицерская кают-компания. Облезлые непокрашенные переборки огораживали пустой зияющий склеп аккумуляторной ямы. На жарком и то было лучше, — подумал я. На нём хоть можно было выходить в море и сражаться. Мне казалось, что должна пройти вечность, прежде чем удастся привести в порядок весь этот хлев. Прошло несколько минут, и появился командир в сопровождении офицеров и инженера. Я доложил о себе и был встречен очень приветливо. — Я рад вашему прибытию. — сказал командир. — Мы скоро закончим работы на борту. Подключайтесь, побыстрее ознакомьтесь с лодкой и своими обязанностями. Всех офицеров я хорошо знал, поскольку мы вместе учились в школе подводного плавания. От них я узнал историю краба. Заградитель был заложен ещё в 1908 году и являлся первым кораблём такого типа в мире. Естественно, в его проекте было много недостатков, нуждающихся в постоянной корректировке. При измещения 550 тонн Краб мог нести 66 мин и 4 торпеды. Его проектная скорость составляла 14 узлов. Но судостроительный завод в Николаеве, где Краб строился, не был уверен, что сможет завершить постройку из-за необходимости постоянного внесения изменений в проект. Испугавшись больших расходов и длительного срока работ, завод оставил заградитель недостроенным. И тогда автор проекта, инженер Налётов, решил продолжать работы на свой страх и риск. Но из-за острой нехватки средств работа продвигалась очень медленно. В распоряжении Налётова было три или четыре техника и два десятка рабочих, чей труд он оплачивал из собственного кармана. А тут грянула война. И только тогда командование осознало, насколько важно было бы иметь в строю подводный минный заградитель. Были выделены дополнительные средства, которые немного ускорили ход работ. Сам Налётов, имея дьявольский темперамент и нечеловеческую работоспособность, работал днями и ночами. Мы, офицеры и команда, помогали ему всеми силами. Но часто наш темп работ совершенно не устраивал Налётова. Так что не обходилось и без перебранки. В 1913 году Краб при первом погружении потерпел аварию и чуть не затонул. Стало ясно, что необходимо перепроектировать корпус лодки и поставить дополнительные балластные цистерны. Эти работы и пытался выполнить Налётов за свой счёт. Несколько раз он хотел вообще на всё плюнуть и бросить это дело. Но уже шла война, удалось получить необходимые средства, и командир уговорил Налётова остаться. Наконец, в апреле Краб был спущен на воду, и через несколько дней мы провели первое пробное погружение. Всё прошло, в общем, удачно, но многие системы Краба требовали доводки. Всякий раз, когда мы погружались и всплывали, то обнаруживали всё новые и новые дефекты, которые требовали устранения. Я настолько был погружён в работу, что больше ни о чём не думал, и был приятно поражён, когда мне зачитали приказ командующего флотом о награждении меня боевым орденом за службу на жарком. Вскоре я получил и грамоту к ордену из собственной Его Величества канцелярии. В этот день мы, разумеется, работу бросили и отправились обмывать мое награждение. Пока мы возились с крабом, с Николаевской верфи стали приходить новые большие подводные лодки. В декабре в Севастополь пришла нерпа, поразившая всех нас размерами и обводами. В феврале пришел тюлень, а в марте — морж. Сравнение новых лодок с крабом было далеко не в его пользу. Новые подлодки водоизмещением 700 тонн несли 12 торпед, имели самые совершенные машины и просто роскошные жилые помещения. Они поочередно уходили в море в длительные рейды на 14-17 дней, патрулируя около Босфора, уничтожая турецкие пароходы и охотясь на Гёбан и Бреслау. Командиры новых подводных лодок носились со смелым планом прорыва в Босфор, для атаки на находившиеся там немецкие крейсеры. Но командир флотилии эти прожекты категорически отвергал. Эти три новые лодки фактически и составляли все подводные силы Черноморского флота. Восемь остальных лодок водоизмещением по 125 тонн, включая четыре, доставленные недавно по железной дороге из Владивостока, никакого боевого значения не имели. И их можно было не принимать во внимание. Точно так же относились и к крабу, которого определили в класс кораблей-макетов. Офицеры с других подводных лодок так и дразнили нас макетчиками, что всегда приводило в ярость нашего инженера-механика. Эта шутка действовала на него, как красная тряпка на быка, и часто нам всем вместе приходилось его успокаивать. На всех кораблях вообще принято подначивать друг друга безобидными шутками. Наш штурман, маленький, толстый лейтенант Ша, любил подшутить над механиком. «Скажи, Миша», — спрашивал он, — «Ну что мы тебе сделали плохого? За что ты хочешь всех нас отравить выхлопами своих моторов и извалять в саже?» Механик начинает заводиться, но пересиливает себя и, посмеиваясь, говорит штурману. «Ты расскажи-ка лучше, как ты попал в шторм на Нерпе?» Лейтенант краснеет и замолкает. Недавно он ходил в поход на Нерпе, где стал жертвой изысканной шутки. Несколько дней подряд штормило и лил непрерывный дождь. При такой погоде несущие вахту на рубке одевают штормовое обмундирование, дождевик и резиновые болотные сапоги, поскольку волны накрывают палубу и рубку, делая всех стоящих на ней мокрыми с ног до головы. Лейтенант Ша перед вахтой вздремнул, а когда его разбудили, то он, заступая на вахту, поинтересовался, какова погода. «Штормит!» — ответил ему младший штурман. «Одевайся как следует!» На самом же деле за ночь шторм утих. На море был штиль, а на небе сверкало солнце. Все офицеры были на мостике. И вот из люка появляется во всем штормовом полная фигура лейтенанта Ша. Чтобы у него не возникало никаких сомнений в состоянии погоды, Ему на голову, как только та появилась из люка, вылили ведро воды, как будто на него сразу обрушилась крутая волна. Ругая погоду, лейтенант Ша забрался на мостик, жалуясь офицерам, что ему в такую скверную погоду приходится стоять вахту. Ему ответили взрывом хохота. И только тогда он заметил, что погода отличная и море искрится под лучами солнца. Ничего не оставалось, как посмеяться вместе со всеми. Так, незаметно, за вахтами, шутками и болтовнёй в кают-компании проходили первые боевые выходы. Очень редко удавалось обнаружить боевые корабли или торговые суда противника. Жертвами лодок, как правило, становились маленькие турецкие парусники, снабжавшие армию провиантом. Тогда, летом 15-го года, Боевые походы больше напоминали приятные морские круизы, нежели участие в боевых действиях. Одна из наших лодок даже осмелилась всплыть прямо перед Босфором и устроить прямо на глазах у противника купание экипажа. Нашей плавбазой служил старый транспорт — Днестр. Каждая лодка занимала на транспорте свой отсек, где обитали офицеры и команда. Несмотря на известные трения, неизбежные между экипажами различных кораблей, жизнь на Днестре была приятной и даже весёлой. Геломаны, которых было немало на флотилии, организовали два оркестра — струнный и духовой. В торжественных случаях медь духового оркестра гремела на палубе Днестра или на пирсе. Струнники, а их было человек шесть или семь, играли в кают-компании во время обеда. Обеды в кают-компании проходили всегда, шумно и весело. Офицеры все были молоды, жизнерадостны и полны юмора. Даже командир флотилии, капитан первого ранга Клочковский, человек очень сдержанный, если не сказать замкнутый, часто от души хохотал над нашими шутками. Темы в кают-компании были самые разнообразные, обсуждались боевые действия, городские новости, личные дела. И в зависимости от обсуждаемой темы струнный оркестр подбирал соответствующую музыку. Старший лейтенант Ха, отличный пловец и атлет, был по натуре очень веселым человеком. Вдвоем с одним матросом они выступали как профессиональные циркачи, доставляя всем нам неслыханное удовольствие. Кроме того, Ха был очень неплохим художником, рисуя преимущественно картины морского содержания. Правда, рисовал он редко, ожидая, как он говорил, прилива вдохновения. Наконец, после четырех месяцев круглосуточных работ, Краб был готов выйти на ходовые испытания. Необходимо было также проверить надёжность системы постановки мин из подводного положения и боевую готовность личного состава. Всё это предполагалось делать на большой глубине. Испытание системы минной постановки было поручено мне. Всё прошло в высшей степени удачно. Минный транспортер работал бесперебойно, и мины были поставлены точно в заданном месте и на заданной глубине. На следующий день краб должен был пройти испытание на предельной глубине погружения. Стоит отметить, что инженер, спроектировавший краб, и рабочие, строившие его, отказались принять участие в этих испытаниях. Это говорит о том, насколько они доверяли своему детищу. Однако, несмотря ни на что, испытания прошли успешно. Нам удалось пробыть два часа на глубине 220 футов. Горизонтальными рулями было относительно тяжело управлять, но в общем краб хорошо слушался руля. Проявились ещё кое-какие мелкие дефекты, но их с грехом пополам быстро устранили. Командование приказало форсировать испытания. В апреле 16 -го года в Севастополь прибыл царь и выразил желание посетить Краб. Нам был отдан приказ отшвартоваться у царского мола в Южной бухте. Ждать пришлось долго. Царь осматривал морской госпиталь и прибыл на мол только перед заходом солнца. Офицеры и команда были построены на верхней палубе. Лейтенант У и я встали фалрепными у трапа. Император прибыл в кубанской казачьей форме. Мне бросилось в глаза, что он очень плохо выглядел. Лицо государя было мертвецки бледным и весь его вид смертельно уставшим. По грустному взгляду и выражению лица казалось, что царь глубоко опечален. Тёмные круги под глазами придавали лицу монарха страдальчески болезненное выражение. Быстро пройдя мимо нас, государь поднялся на борт. Он поздоровался с командой и офицерами, перекинулся парой фраз с командиром и в сопровождении последнего снова сошёл на мол, где попросил объяснить, как краб ставит мины. На предложение командира осмотреть лодку изнутри государь отказался. Затем император со всеми распрощался и уехал. Смотр был окончен, и граб возвратился на прежнее место стоянки. Теперь, когда уже прошло столько лет после страшного урагана, разметавшего по свету уцелевших и переживших ужасы революции и гражданской войны, стали забываться и редкие счастливые минуты далекого прошлого, вдохновлявшие всю нашу жизнь и службу. Но день приезда государя на краб врезался в мою память навсегда. Я отчетливо помню, как, смотря в последний раз на царя, я был весь охвачен мрачным предчувствием чего-то страшного, которое неумолимо надвигалось. Проникновенный, доброжелательный взгляд царя упал на меня. И его лицо озарила слабая улыбка. Мне показалось, что император хочет мне рассказать, как трудно быть правителем, как тяжела корона и как ему нужна поддержка, которую никак не найти. Мне запомнился и разговор офицеров в крабе после визита царя. «Я очень рад», — заметил лейтенант К., «что император не захотел спуститься вниз и осмотреть заградитель внутри». поскольку визит царя не принёс удачи ни одному кораблю, который он посещал. к был совершенно прав. С кораблями, на которых побывал царь, постоянно что-то случалось. Поэтому все в душе радовались, что на переборках краба не красовалась подпись царя Николай, которую он обычно оставлял на посещаемых кораблях. А между тем, обстановка на Чёрном море требовала скорейшего введения краба в состав действующего флота. Вскоре командир доложил командованию, что заградитель готов к боевым действиям. За прошедший 15-й год ничего особенного на театре военных действий не произошло. Немецкие крейсеры появлялись крайне редко. Будучи обнаруженными, они, как правило, не принимали боя, а быстро уходили, пользуясь большим преимуществом в скорости. Набег противника в пасхальную ночь на Одессу не только не был успешным, но и обошелся очень дорого. Ночью к Одессе в сопровождении миноносцев подошли два турецких крейсера. Крейсер Миджедие под охраной двух миноносцев подошел к самому порту, а крейсер Хамидия прикрывал операцию с моря. Миджедие собрался открыть огонь по стоявшим в порту судам как неожиданно подорвался на мини заграждения и начал погружаться. Миноносцы сняли с него экипаж, добили погибающий корабль торпедами и быстро отошли. Однако Меджидие подорвался на мелководье так, что на поверхности воды остались торчать орудия и надстройки. Сразу же начались работы по подъему корабля. Через два месяца Меджидие был поднят, введен в док Одесского порта А еще через несколько месяцев крейсер, переименованный в Прут, был введен в состав русского флота. Наша эскадра периодически обстреливала турецкое побережье, форты противника и укрепления Босфора. При нападении на Босфор часто использовались гидросамолеты, которые, пролетая над турецкой столицей, сбрасывали бомбы. Боевые действия мы пытались скоординировать с атакой союзников на Дарданеллы, которые пытались захватить турецкие проливы и открыть их. Это было крайне важно для нас, поскольку изменило бы весь характер войны, если бы удалось восстановить морскую связь с нашими западными союзниками. Однако эти надежды не сбылись. Союзникам в последний момент не хватило решительности. Понеся большие потери, они отступили, а затем полностью эвакуировали свой десант. Это было вдвойне обидно, поскольку в Стамбуле уже царила паника, и никто там не надеялся противостоять наступлению наших союзников. Турки уже были готовы капитулировать и сдать город. Всего три дня оставалось союзникам, чтобы захватить проливы и изменить ход войны и истории. Но ничего подобного не произошло, и все были удручены этой неудачей. Мечта оказалась несбыточной. В июне Черноморский флот пополнился новым линейным кораблём «Императрица Мария», только что построенным в Николаеве. Перед прибытием нового линкора в Севастополь Краб получил приказ принять полный боевой груз мин и выставить их у Босфора, чтобы обеспечить полную безопасность дредноуту при переходе открытым морем. Эта мера считалась необходимой, поскольку вооружение «Императрицы Марии» и ещё не находилась в полной готовности. Ранним утром 8 июня 15 -го года краб вышел в море. На борту заградителя находился помимо экипажа командир флотилии подводных лодок и два офицера его штаба. Помещения краба были настолько маленькими, что мы чувствовали себя как селёдки в бочке. Операцию обеспечивали, сопровождая нас подводные лодки «Морж» и «Тюлень». которые должны были вернуться в дозор в районе постановки мин. Когда мы запустили свои дизель-моторы, начался, как обычно, адский шум, и стоянку заволокло густым чёрным дымом. Через пару минут моторы вышли на режим, грохот и дым прекратились. Наши дизели были предметом шуток и острот всей флотилии, и сейчас за нашими мучениями, со смехом и шутками наблюдали маржа. И тюленя. Но когда мы перешли на режим, то быстро оставили насмешников далеко позади и не отказали себе в удовольствии показать им конец. Это старая флотская шутка, когда отстающему показывают конец каната, как бы предлагая взять его на буксир. Она способна вывести из себя кого угодно. Поход продолжался. На нашей корме был поднят трехцветный государственный флаг. вместо военно-морского Андреевского, поскольку официально «Краб» еще не был включен в состав флота. Так что если кто-либо наблюдал за нашим выходом из Севастополя, то мог подумать, что мы продолжаем сдаточные испытания. Когда берег растаял за горизонтом, экипаж «Краба» был построен на палубе. «Приготовиться к подъему флага!» — скомандовал командир. «Флаг поднять!» и святой Андреевский флаг затрепетал на нашем кормовом флагштоке. На море стоял зеркальный штиль. Пекло солнце, и тишина казалась неестественной. Неожиданно нам показалось, что издали доносится какой-то гул, похожий на шум моторов. На всякий случай мы подготовили к бою наше маленькое 37 миллиметровое орудие и пулемёт. У немцев появились первые гидросамолёты, и нам нужно было считаться с возможностью воздушной атаки. На следующее утро мы вышли в точку-рандеву с подводными лодками сопровождения. Вскоре я увидел с мостика неясное чертание чьей-то рубки и, вглядевшись, узнал моржа. Затем с правого борта появился тюлень. Как и накануне стояла жара, и море было зеркально тихим. До Босфора было еще далеко, и командир разрешил всем нам искупаться. Со всех трех лодок матросы и офицеры стали прыгать за борт. Стоявшие вахту тщательно следили за небом и горизонтом, чтобы не допустить внезапного появления противника. Через полчаса купание закончилось, и лодки снова разошлись разными курсами. Нам пожелали удачи, кричали «Ни пуха, ни пера!» Ещё несколько часов полного хода, и на горизонте открывается Анатолийское побережье. К всеобщей радости поднимается ветер, и через несколько минут море совершенно меняется. Волны с пенистыми гребнями перекатываются через палубу краба. На горизонте уже видны береговые огни и маяки Босфора. «Ещё миля», — прикидывает командир, — «и будем погружаться». Звучит команда остановить машины. Краб тихо раскачивается на волне. У нас есть ещё немного времени, чтобы подышать свежим воздухом на верхней палубе. Весь экипаж выходит наверх, чтобы насладиться этими последними минутами перед погружением. Мы находимся перед северным входом в пролив, между ним и минным заграждениями противника. Нам надлежит скрытно проникнуть в Босфор и выставить свои мины на пути немецких и турецких кораблей. Шансов на успех у нас мало, особенно с нашим крабом, этим макетом. Мы все это знаем, но настолько свыклись с этой мыслью, что она нас уже и не страшит. Все держатся беззаботно. Напряжения никакого нет. Офицеры спокойно беседуют между собой на отвлеченные темы. Матросы шутят и смеются. Звучит команда. «Задрать люки! Приготовиться к погружению!» Все разбегаются по боевым постам. Мы слышим, как волны бьются о корпус, и вода с шипением заполняет цистерны. «Глубина 70 футов!» — приказывает командир, и я вижу, как стрелка глубиномера останавливается на этой отметке. «Глубина 150 футов!» Краб стремительно уходит на глубину. «Подвсплыть на 70 футов!» Командир хочет убедиться в управляемости заградителя. Краб выполняет все команды отлично и хорошо держится на глубине. Каждые четверть часа мы всплываем на перископную глубину и ведем наблюдение за морем и берегом. Нам необходимо чрезвычайно точно держать нужное направление, а течения в проливе меняются постоянно в зависимости от глубины погружения. Мы продвигаемся вперёд со скоростью четыре-пять узлов. Прошло уже 2 часа. В лодке духота и жара. Давление поднялось до 780 мм. Особенно тяжело в корме. Жара, пары бензина и масла. Я начинаю чувствовать бензиновый угар. Слезятся глаза, голова кружится. Время от времени мы поочерёдно ненадолго уходим в носовую часть лодки, где воздух лучше, чтобы отдышаться и сунуть голову в бочку с водой. Время идёт, и находиться в кормовом отсеке становится совсем не в моготу. Кажется, что мы дышим не воздухом, а бензином. Но все остаются на своих местах. До выхода в район постановки мин остаётся час. Но выдержит ли команда так долго? Что же делать? Всплыть, пустить вентиляторы? Об этом нечего и думать. Мы находимся совсем близко от вражеского побережья и немедленно будем обнаружены, а следовательно и уничтожены. Я прошу у командира посмотреть в перископ. «Подвсплыть на 18 футов!» — приказывает он. Я осматриваю горизонт. Берега пролива очень близко. Хорошо различимы дома, берег, знаки и маяки. «Погружение на 100 футов!» — отдает приказ командир. Он увидел в перископ что-то очень похожее на самолёт. Срочно погружаемся. Одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять, что мы находимся в самой гуще мин заграждений противника. Интересное положение. Мины под килем и бомбы над головой. Впрочем, никто об этом не задумывается. Все свыклись. Миг, и ты уже на небесах. Этого мига мы все ждали с лёгким сердцем. Внезапно, когда краб находился на глубине 70 футов, мы услышали скрежет, как будто кто-то водил по борту металлическим скребком. Мы молча посмотрели друг на друга. Каждый всё понял, но никто не проронил ни слова. Мы задели минреп турецкой мины. Скрежет идёт вдоль борта, с носа на корму. Намотается минреп на винт, если это произойдет, то всем нам конец ну вот скреет за тех все все обошлось мы отделываемся одним испугом торпедные аппараты тофсь неожиданно доносится до меня приказ по переговорной трубке есть торпедные аппараты тофс внимание рулевые глубина двадцать футов так держать в переговорную трубку я слышу как командир краба докладывает командиру флотилии что в проливе стоит большой турецкий корабль. Неплохо было бы его торпедировать еще до постановки мин. Завязывается короткая полемика, в итоге которой принимается решение сначала выставить мины, а уж потом торпедировать корабль. Постановка мин важнее. Иначе мы будем обнаружены и уже вряд ли сумеем поставить мины, как положено. Я подхожу к перископу и гляжу на корабль противника. Он совсем рядом с нами. Какая отличная цель для торпеды. Жалко, очень жалко. Мы движемся еще около получаса и, наконец, выходим в нужное нам место. «Приготовиться к постановке мин!» — звучит команда. «Открыть минные люки!» Мы слышим шум мотора, открывающего крышки люков. Люди еле держатся из последних сил, почти в полубессознательном состоянии. Ещё полчаса, и никто не выдержит. «Мины ставить!» Я сам включаю транспортер, внимательно глядя на манометр, фиксирующий постановку каждой мины. Только бы всё было в порядке. Это была моя единственная мысль в тот момент. Мы уже ставим 65 пятую мину из 66 когда неожиданно ощущаем сильный толчок в носу. Гаснет несколько ламп. Включается аварийное освещение. Затем следует второй толчок, потом третий. Краб накреняется и начинает оседать носом. Глубиномер показывает 120 футов, но лодка больше не слушается управления, продолжая медленно погружаться. Возможно, мы натолкнулись на какой-то обломок или риф, не обозначенный на карте. Мы быстро осматриваемся, соображая, что делать. Вода в лодку не поступает, значит, пробоины нет. Всплывать, но нас могут обнаружить, быстро продуваем главный балласт и, выдвинув перископ, стопорим ход. Уже совсем темно, и никого обнаружить не удается. Только очень близко угадывается побережье. Командир приказывает снова погрузиться и выставить две оставшиеся мины. Сейчас было бы самое время торпедировать корабль противника, который мы обнаружили раньше. Но краб плохо слушается руля. Да к тому же, как выясняется, торпедные аппараты оказываются поврежденными от удара. Между тем в корме дышать уже совершенно невозможно. Двух матросов выносят в нос в бессознательном состоянии. Нужно срочно всплывать, чтобы не погубить весь экипаж. Но в проливе всплывать это просто безумие. Нужно выходить из него, а на это потребуется еще по меньшей мере, Полчаса. Боже, какими бесконечными кажутся эти минуты. Люди задыхаются, слезы ручьем льются из глаз. Я вижу, как рулевой унтер-офицер из последних сил управляет рулями. Я пытаюсь подбодрить его, но даже на это у меня нет сил. Наконец раздается приказ всплывать. Еще момент, и через открытый люк в лодку врывается поток свежего, прохладного, все оживляющего воздуха. Нет ничего прекраснее на свете. Я выскакиваю на палубу и, как драгоценное вино, полной грудью поглощаю воздух. Неслыханное блаженство. Лейтенанта У выносят на палубу без сознания. Он до последней минуты находился в машинном отделении, а когда открыли люк, потерял сознание. Мы окатываем его холодной водой, и он быстро приходит в себя. Краб полным ходом стал уходить на север. К утру мы были уже довольно далеко от Босфора. Императрица Мария ждала нашего сообщения об успешной постановке мин в проливе, чтобы начать переход в Севастополь. Мы дали радио и сами направились в родную базу. Я никогда не забуду первого возвращения краба из боевого похода в Севастополь, того чувства радости и гордости, которое охватило всех нас от осознания выполненного долга. Все наши тяготы и волнения были с лихвой вознаграждены. Мы возвращались на базу, одухотворенные успехом. На следующее утро перед нами открылось побережье Крыма во всём своём непередаваемом великолепии. На горизонте показались дымки, и вскоре мы опознали эскадру Черноморского флота, шедшую контркурсом с дредноутом императрица Мария. На мачте флагманского корабля затрепетал по ветру предназначенный для нас сигнал. Адмирал благодарит за успешное выполнение задания. Нам же для полной радости хотелось поскорее узнать, подорвется ли какой-нибудь из вражеских кораблей на наших минах. Когда мы подошли к нашему месту стоянки в Южной бухте, нас уже на пирсе ожидала целая делегация офицеров, желавших узнать подробности операции. Морши-тюлень еще не вернулись, и, естественно, никто ничего не знал, как все закончилось в Босфоре. Мы с гордостью им поведали, что старый макет оказался вполне пригодным для выполнения самых сложных боевых задач, И это явилось наилучшим ответом всем шутникам, пускающим шпильки в адрес нашего заградителя. Мы больше не завидовали большим подводным лодкам и их удобным помещениям. Мы гордились своим крабом. Через два дня мы с волнением прочли в Крымской газете. Как стало известно, турецкий крейсер Бреслау прямо в проливе подорвался на мине. Подробности пока неизвестны. Я немедленно кинулся командиру краба, чтобы быть первым, кто сообщит ему эту приятную новость. Можно представить, какое радостное оживление царило в тот вечер в нашей кают-компании. Через некоторое время от нашей агентуры в Турции пришло подтверждение, что Бреслау действительно при выходе из Босфора подорвался на мине и получил повреждения. Чуть позднее командующий флотилии подводных лодок передал командиру Краба специальный приказ Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Великого князя Николая Николаевича. В приказе говорилось. Севастополь, номер 253. За успешное выполнение боевого задания в сложнейших условиях подводной лодкой особой конструкции «Выражаю своё благоволение капитану первого ранга Клочковскому и командиру заградителя, старшему лейтенанту Фэншоу, показавшим мужество и мастерство». Через месяц я совершенно неожиданно был повышен в чине вместе с инженер-механиком. Командиры и старший офицер получали награды. Чуть позже я, к великому моему смущению, был уведомлен о том, что Его Величество Государь-Император Выражая свою признательность, посылает мне золотую табакерку, украшенную императорским гербом. Командир флотилии еще задолго до нашего похода в Босфор, сразу же после завершения работы с даточных испытаний на крабе, ходатайствовал о награждении офицеров и команды за их рвение в работе. Подарок царя порадовал меня тем более, что никто из офицеров лодки подобной чести не удостоился. Награды и повышения в чине стимулировали форсированное завершение работ на крабе, которые вскоре были закончены. Командир, старший офицер и инженер-механик были списаны с краба и переведены на другие лодки. Новым командиром заградителя был назначен лучший, по моему мнению, офицер флотилии, капитан второго ранга П. Он ходил с нами на сдаточные испытания и был знаком с крабом. Я же был назначен старшим офицером заградителя. Успешное выполнение нами задания по минированию проливов почему-то побудило командование флотом рассматривать Краб как обычную подводную лодку наравне с другими и планировать его боевые походы без мин. Это было весьма оригинальное решение. Хорошо еще, что командующий флотилией на каком-то совещании сумел объяснить, что заградителю присуще известное число конструктивных недостатков, и он непригоден для беспрерывного боевого патрулирования в открытом море. Командование неохотно приняло это обстоятельство во внимание, и краб было решено использовать только для постановки минных заграждений. Пока заградитель без дела стоял на базе, меня, из-за отсутствия подготовленных офицеров-подводников, откомандировали на другую подводную лодку — морж. В отличие от краба, на ней было значительно лучше, просторнее, легче дышалось. Летом походы обычно проходили без проблем, поскольку погода стояла, как правило, прекрасная. Но на этот раз задул устойчивый северный ветер, и целую неделю мы на морже боролись с морем между Босфором и мысом Баба. Три дня никто не отваживался носа высунуть из люка. Волны обрушивались на палубу и рубку, били по носовым горизонтальным рулям. После каждой волны бедный морж дрожал всем корпусом и раскачивался. У всех, конечно, были одни и те же мысли. Выдержит ли лодка такой шторм? Слава Богу, русские подводные лодки, хотя и были далеки от совершенства, но были прочными и надежными. Не успел затихнуть северный ветер, как началась столь же сильная буря, пришедшая запада. Барометр стал стремительно падать, предвещая шторм, какого мне еще не приходилось видеть и пережить. И еще трое суток нас били и терзали волны. Все свежие продукты были съедены, и мы перешли на мясные консервы, которым начали испытывать отвращение. К десятому дню были исчерпаны все темы для бесед, всех охватило уныние. Поспать не было никакой возможности, сыграть в трик-трак тоже, есть нечего. Единственным утешением была мысль, что когда-нибудь шторму всё-таки должен прийти конец. Наконец, в ночь на четырнадцатые сутки шторм начал стихать. С восходом солнца мы открыли люки, проветрили лодку и высушили белье. Вдали, сквозь голубоватую дымку, расплывчато виднелись горы Зунгулдака. Все надеялись, что в компенсацию за прошедшие отвратительные дни нам теперь улыбнется удача. До берега еще далеко, но наши мощные дизели быстро приближают лодку к побережью противника. Мы погрузились, не подкрадываемся как можно ближе к порту, поджидая жертву. Около полудня в перископ замечаем два немецких угольных транспорта, торопящихся под погрузку, чтобы уйти ночью под охраной миноносца или канонерки. Командир лодки доволен. Время от времени морж выпускает перископ, поджидая добычу. Наш низкий силуэт и серый фон сумрачного дня скрывает нас от турецких наблюдателей. В перископ ясно видны портовые постройки. Видны даже люди на волнорезе. Нас точно не замечают, иначе бы последовала немедленная атака немецких самолетов. Здесь они есть. Часы ожидания текут неимоверно медленно. Мы убиваем время за игрой в трик-трак, пьем чаем, маемся. Приближается вечер. На молу полным ходом идет погрузка транспортов. Солнце садится и быстро темнеет. Морж подкрадывается еще ближе к побережью. В перископ видно, что первый транспорт уже готов сняться с якоря. Медленно разворачиваясь, угольщик выходит из гавани. Из его труп валит густой черный дым. «Лево руля! Оставаться на 18 футах!» — командует командир. Морж в идеальной позиции для атаки. «Правый носовой! Торсь! Залп!» Торпеда шумом покидает аппарат, лодку встряхивает. Мгновения окажутся вечностью, и, наконец, слышится отдалённый гул взрыва. Торпеда попала прямо в середину транспорта. В перископ виден высокий столб воды, поднявшийся выше мачт парохода, быстро уходящего в воду. Мы надеемся утопить и второй транспорт, но, к сожалению, из него видят гибель первого, и угольщик не выходит из порта. Ожидая, видимо, либо глубокой ночи, либо хорошего охранения. А между тем надвигается тьма, и в перископ уже ничего невозможно различить. Всплыв, мы связываемся по радио с подходящей нерпой, которая должна нас сменить. Нер подает свои позывные, и мы со спокойной совестью берем курс на север. На следующее утро на горизонте показываются несколько дымов. Такое впечатление, что они перемещаются в разных направлениях, то отдаляясь, то сближаясь. Вечный вопрос. Своим или противник? Один корабль отдаляется от остальных и движется прямо на нас. Мы погружаемся на перископную глубину и идем ему навстречу. Корабль приближается, и ни у кого уже нет сомнений. Это Бреслау. Мы начинаем маневрировать, чтобы выйти в атаку. Он еще слишком далеко от нас, но, видимо, не замечая опасности, продолжает сближаться. Но тут по левому борту вслед за дымками появляются мачты, похожие на мачты наших миноносцев. Бреслау немедленно меняет курс и открывает огонь по миноносцам. «Мы прямо взвыли от досады. Командир в бешенстве бьет кулаком по перископу. Как обидно! Принес же черт эти миноносцы!» Еще две-три минуты, и неуловимый немецкий крейсер был бы наш. Мы всплываем и продолжаем двигаться на север со скоростью десять узлов в надежде повстречать еще кого-нибудь. Временами на горизонте появляются дымки, но тут же исчезают. На морже все разочарованы, ворчливы и молчаливы. Настроение такое плохое, что нас даже не радует Севастополь после восемнадцати дней напряженного пребывания в боевом походе. Осменившая нас нерпа чуть не погибла. Под прикрытием дождя лодка проходила вблизи Босфора. Видимость была плохой. Накатывалась крупная волна. Неожиданно вахтенный офицер обнаружил след торпеды. Кто ее выпустил, так и осталось неизвестным. Вахтенный резко положил руль вправо, пытаясь уклониться от попадания. Торпеда все-таки попала в носовую часть нерпы, но, к счастью, под таким острым углом, что не взорвалась. При этом её головная часть отломилась и утонула. Нерпа постоянно попадала в самые невероятные истории, но ей всегда везло. Однажды ночью она, подойдя близко к вражескому берегу, села на неотмеченную на карте мель, причём очень крепко. Напрасно давали машинами ход вперёд и назад, заполняли и продували балластные цистерны. Толку не было. А между тем берег противника рядом, и скоро рассвет. А это означает, что нерпа будет сразу же уничтожена. И вдруг ни с того ни с сего нерпа, как скаковая лошадь, перескакивает через песчаную гряду и оказывается снова на плаву. Быстро развернувшись, дав машинами полный ход, лодка удаляется от берега и уходит на спасительную глубину. Вот так, меняя друг друга, мы ходили в боевые походы к турецкому побережью, жадно поджидая добычу. Но попадались только мелкие парусники, ни крупных транспортов, а уж тем более военных кораблей, мы так и не видели. Томительно шли дни, кончались продукты и вода, и мы возвращались на базу. Однажды, когда я шел в боевой поход на Нерпе, и у нас, как обычно, быстро кончились продукты, Командир уже подумывал о возвращении в Севастополь, но мы неожиданно обнаружили целую флотилию турецких парусных филюк. Тут же родилась мысль захватить одну из них и перегрузить продукты, в основном куры-яйца, на лодку. Филюги шли вдоль побережья. Мы погрузились, чтобы не вспугнуть их, и начали преследование. Стоял почти полный штиль, паруса у турок обвисли, и мы догнали их без труда. Выбрав в перископ самую большую, роскошную филюгу, мы взяли курс прямо на нее и начали всплывать. Видели бы вы лица турок, когда прямо у их борта, как мифическое морское чудовище, начала всплывать подводная лодка. На паруснике началась паника и переполох. Команда спешно спустила елик, оставила судно и стала грести к берегу. Остальные филюги в рассыпную кинулись к берегу. все это со стороны выглядело так комично что мы на лодке смеялись от души наверх была вызвана призовая партия с винтовками чтобы перейти на парусник и взять с него все самое вкусное а затем потопить его но как выяснилось смеялись мы совершенно напрасно и чуть было жестоко не поплатились за свою беспечность неожиданно рядом с нами встал столб воды от разорвавшегося снаряда затем второй Третий, четвёртый, пятый. Все с перелётом, но в опасной близости от нас. Хорошо, что мы были близко от берега. Похоже, что батарея расположена где-то высоко в горах, и мы попали в её мёртвую зону. Быстро погрузившись, мы слышим, как снаряды продолжают рваться на поверхности. О курах и яйцах все и думать забыли. Всё хорошо, что хорошо кончается. Как уже говорилось, краб посылался в море только в исключительных случаях. Адмирал Абергард не любил рисковать и вел себя крайне пассивно. Когда же командующим Черноморским флотом стал вице-адмирал Колчак, картина боевых действий в корне изменилась. Адмирал Колчак еще на Балтике показывал себя энергичным и агрессивным командиром. Прибыв в Севастополь, Колчак сразу разработал план уничтожения немецких крейсеров Гёбен и Брислау. Поскольку вызвать их на бой было невозможно, адмирал Колчак решил поймать их в их собственных водах. Гёбен уже почти не рисковал выходить в свои знаменитые рейды Первого года войны. После встречи с императрицей Марией, а позднее с императрицей Екатериной, он решил больше не искушать судьбу, и месяцами простаивал в Босфоре. Вступление в Болгарии в войну на стороне немцев вынудило командование принять меры по изоляции Болгарии от Турции, что можно было сделать путём постановки дополнительных минных заграждений в проливе. Для этой цели в Босфор снова был послан краб, мастерски выполнивший задания, как и в предыдущий раз. Минные заграждения у Босфора ставили и эскадренные миноносцы. Подходы к проливам буквально кишели минами. На этих минах подорвалось множество вражеских транспортов и вооруженных пароходов. Сам Гёбан, сделав как-то попытку выйти в море, подорвался сразу на двух минах, что надолго вывело его из строя, поскольку дока для него в Стамбуле не было. После этого немецкие крейсеры вообще перестали появляться в Черном море, где полностью господствовал наш флот. Так обстояли дела на море. Но на суше обстановка была другой. Объединенные силы немцев, австрийцев и болгар вторглись в Румынию. Румынская армия, несмотря на поддержку наших войск, начала отступать по всему фронту. Немцы пытались морем через Турцию организовать снабжение болгарской армии. Чтобы полностью парализовать сообщение морем между Турцией и Болгарией, наши корабли вынуждены были постоянно нести боевое дежурство, выслеживая пароходы и парусники, пытавшиеся проскочить в Варну вдоль побережья. Необходимо было заградить Варну минами. Для этой цели снова был выбран краб. Адмирал Колчак приказал поставить мины прямо на входе в гавань Варны. В тихий осенний полдень, начало сентября 16 -го года, мы вышли в море. На море был полный штиль. Барометр обещал хорошую погоду. Со своим смертоносным грузом краб полным ходом шел на запад. День подходил к концу. Кроваво-красным заревом солнце уходило за горизонт. задул слабый южный ветерок. Вокруг нас кружили три буревестника. Они взмывали почти вертикально в небесную высь, а затем камнем падали вниз, касаясь крыльями верхушек волн. Неожиданно барометр стал падать. Поднялся ветер, взволновалось море. Где-то к полуночи наши старые машины начали работать с перебоями. Море становилось всё неспокойнее, и краб перешёл на электромоторы, которые также грозили в любой момент выйти из строя. Волны бросали заградитель как пробку. Вышло из строя несколько аккумуляторов. То тут, то там возникали короткие замыкания, от которых во внутренних помещениях стоял тяжёлый запах горелой резины. Несмотря на шторм, пришлось открыть рубочный люк и проветрить лодку. И в этот момент отказали электромоторы. Краб потерял ход и перестал управляться. Его тотчас же развернуло лагом к волне, и заградитель тяжело повалился на борт. Я с ужасом глядел на стрелку креномера, дрожавшую у пяти градусов. Казалось, еще мгновение, и лодка опрокинется вместе со всем грузом боевых мин. Мне даже почудилось, что аккумуляторы выбило из ямы. Такой страшный был крен. Но через несколько секунд краб стал медленно выравниваться, а затем повалился на другой борт. Заградитель бросала с борта на борт, но он, как Ванька-встанька, снова выпрямлялся. С этого момента я поверил в его мореходность. Всем стало ясно, что волною краб не убить. Но в такой обстановке исправить повреждения оказалось невозможным. а добраться до Варны тем более. Командир решил зайти в Констанцу и там попытаться исправить повреждения в машине. После тяжелого поединка с волнами мы, наконец, добрались на одной машине до Констанцы и пришвартовались к стенке. Авария требовала по меньшей мере 2-3 дня ремонта, а после такой тяжелой ночи всем чертовски хотелось спать. Командир получил приказ по возможности ускорить ремонт, но решил ничего не начинать, пока команда как следует не отдохнет. Констанца произвела на нас весьма благоприятное впечатление. Красивый, чистый, зажиточный городок с удобной гаванью. Нам нужно было сразу же подыскать жилье для себя и команды, поскольку на лодке жить было невозможно. Для команды нашелся подходящий барак недалеко от порта. а мы ночевали в портовой гостинице. На Крабе остались только вахтенный офицер и пара матросов. Портовые власти нам сообщили, что гавань часто подвергается налетам немецкой авиации. Нам пришлось самим убедиться в этом прямо на следующее утро. Я был в буквальном смысле разбужен взрывом авиабомбы. В Скачевскойке я кинулся на причальную стенку. К счастью, командир заградителя находился на месте, и Краб успел погрузиться, чтобы не выдать своего присутствия в гавани. Два летящих на большой высоте самолета сбросили бомбы на гавань и цистерны с нефтью. Много шуму, а результатов никаких. Однако нам следовало считаться с возможностью повторного налета после полудня, что почти всегда и происходило. С началом войны Констанца практически вымерла. Ночью в городе тихо и мрачно, огни зажигать запрещено, патрули стреляют по освещенным окнам. Кроме того, как нам доверительно поведали, в городе полно немецких шпионов, а потому приняты разные дополнительные меры предосторожности. Проведя весь день на Заградителе, мы вернулись ночью в отель и, к своему удовольствию, застали там капитана В., известного военного корреспондента, возвращающегося с Румынского фронта. Он рассказал нам кучу интересных, хотя и не очень приятных новостей о положении на сухопутном фронте. Румынская армия оказалась совершенно не в состоянии сдержать немецкое наступление, которое неудержимо развивалось. Все это, надо признаться, нас не очень волновало. Неудачи пройдут, и в итоге победа будет за нами. Мы все свято верили в это. На следующее утро нас снова разбудили взрывы бомб. В небе кружились наши старые знакомые с черными крестами на крыльях. Их столь частые визиты создавали очень нервозную обстановку. К нашей величайшей радости около полудня в порт прибыл наш гидроавиатранспорт с четырьмя самолетами на борту. «Теперь уж немцы не смогут бомбить нас безнаказанно, и мы получим возможность спокойно работать». Одновременно по суше в Констанцу доставили два самолета-истребителя. Один из них, с надписью «Бэби» на борту, поразил нас стремительным взлетом и скоростью полета. Немцы, конечно, сразу узнали от своих шпионов о наличии в Констанце русских самолетов, и свои налеты прекратили. Только ночью появился какой-то шальной самолет и сбросил бомбы на город. Тем временем мы закончили ремонт краба и были снова готовы к выходу в море. Из Севастополя дали приказ дождаться миноносца, который часть пути поведет нас на буксире, чтобы поберечь машины. На следующий день к Констанце подошел миноносец типа «Ж». Но все попытки взять нас на буксир оказались безрезультатными. Стояла слишком крутая волна, миноносец не мог буксировать заградитель против неё. Нам приказали дождаться прихода какого-нибудь более мощного судна. Тут необходимо отметить, что с началом войны румыны выставили у самой Констанцы мины, причём ставили их прямо у гавани и в полном беспорядке. Так что эти мины представляли для нас гораздо большую опасность, чем для противника. Более того, румынский офицер, ставивший эти мины, подорвался на одну из них и пошел на дно вместе со всеми секретными кальками минных поставок. После его гибели никто не мог точно сказать, где он выставил мины. Последствия не заставили себя ждать. Эсминец беспокойный, который подошел к Констанце на следующий день, чтобы взять нас на буксир, находился уже примерно в трех кабельтовых от входного буя когда подорвался на мине и стал погружаться. К счастью, благодаря тому, что эсминец находился близко от берега, командиру удалось посадить корабль на отмель. После чего беспокойного отбуксировали в порт, где быстро отремонтировали. А могло кончиться хуже. Наконец к нам пришел третий эсминец, гневный, который и повел нас на буксире к болгарскому побережью. Стальной трос, использованный нами в качестве буксирного конца, мы провели вокруг лёгкого ограждения рубки, где он попал в зазор между двумя металлическими листами обшивки. Я это видел, но это событие показалось мне столь незначительным, что не хотелось из-за этого приостанавливать буксировку. Море было спокойным, всё обещало хорошую погоду. С восходом солнца я снова вышел на палубу, чтобы проверить трос. Конечно, следовало бы немного изменить его положение, но поскольку Гневный вскоре должен был закончить буксировку, я решил оставить всё как есть. Солнце поднималось к зениту, мы уже начали различать вдали очертания болгарского побережья и входной маяк Варны. Как неожиданно, заметили быстро приближающийся к нам самолёт. Мы дали семафор на Гневный отдать буксир. Все наши попытки сделать это оказались тщетными. Трос намертво заклинило между двумя стальными листами. Между тем гневный, увеличив ход, перешёл на зигзаг и открыл по самолёту огонь. На эсминце, однако, догадались, что мы не можем отдать буксир, и сделали это сами. Теперь стальной конец болтался на нашем носу, ведя себя как плавучий якорь, не давая нам возможности двигаться ни вперёд, ни назад. Не покрузиться. Более дурацкого и плачевного положения трудно себе представить. Самолет отогнанный огнем гневного замечает, что у нас что-то случилось с ходом, развернулся и на пологом снижении идет прямо на нас. Стремительно идя на нас на высоте не более пятисот метров самолет открывает огонь из пулемета, крупнокалиберные очереди вспахивают воду вокруг нас. Мы отчетливо видим, как от самолета отделяются бомбы. И начинают падать, кажется, прямо на нас. Мучительно долгие мгновения, и одна бомба с грохотом разрывается метрах в четырех от нашего носа, засыпая палубу осколками. Вторая бомба взрывается недалеко от первой. Взрывная волна подбрасывает краб. Гневный, описывая циркуляцию вокруг нас, беспрерывно ведет огонь по самолету. Тот набирает высоту, разворачивается и снова атакует нас. Еще одна бомба взрывается буквально в метре от нашего борта. Самолет разворачивается для третьей атаки. Шрапнельный снаряд гневного взрывается около него, что вынуждает пилота набрать высоту. Он начинает кружиться над нами, сбрасывая на заградитель еще четыре бомбы. Кажется просто чудом, что ни одна из них нас не задела, хотя упали они совсем рядом с лодкой. Этот момент был сфотографирован гневным. Преследуемый огнем эсминца немецкий самолет, набрав высоту, удалился в сторону берега. Счастливые, что все пока закончилось для нас так хорошо, мы радостно обменивались впечатлениями друг с другом. Из этой бомбежки мы вышли целыми и невредимыми. Но никто не сомневался в том, что вскоре будет еще одна атака. Конечно, самолет сообщит наши координаты, пополнит запас горючего и бомб и вернется, возможно, даже не один. Мы предпринимаем отчаянные попытки отцепить этот проклятый трос. Через полчаса нам это удалось. Но о постановке мин лучше и не думать. Мы обнаружены, и, конечно, нам подготовят хорошую встречу. Командир принимает решение вернуться в Констанцию и ночью снова выйти на минную постановку. Ведомые гневным, мы двинулись в обратный путь. Чтобы обезопасить себя от внезапного нападения с воздуха, мы выставили на мостике дополнительную вахту сигнальщиков. Для погружения нам требовалось относительно много времени, минимум 8 минут. В то время как новым лодкам, типа моржа или кашалота, достаточно было и минуты, чтобы уйти на большую глубину. До Констанцы было ещё добрых 20 миль, когда сигнальщики снова доложили о появлении самолётов противника. Было около полудня, солнце слепило глаза. Необходимо было, не теряя ни минуты, идти на погружение. Но не успел я спуститься в центральный пост, как мы уже были атакованы аэропланами с двух сторон. Первые бомбы упали довольно далеко от нас, с грохотом разорвались в воде. Вторая серия бомб разорвалась значительно ближе от краба. Казалось, что по корпусу заградителя кто-то ухнул огромной кувалдой. Я насчитал около 30 взрывов. Позднее сосминцы сообщили, что целых 4 гидросамолета закидывали бомбами место нашего погружения. Мы в своей железной банке на глубине 40 футов считали взрывы и чувствовали себя довольно скверно. Наконец, когда взрывы прекратились, мы, выждав время, всплыли. В небе никого. Но один из гидросамолётов скользит по воде, видимо, после вынужденной посадки. Гневный гонится за ним, ведя огонь из носового орудия. Но гидроплан всё-таки успевает взлететь и быстро исчезает из вида. Мы возвращаемся в Констанцию, радостные и возбуждённые, что легко отделались. После постигшей нас неудачи было признано за благо немного переждать, а затем уже предпринять новую попытку выполнения задачи. Через четыре дня мы на буксире у Гневного снова вышли в море. Погода стояла отличная. Условившись с Гневным о месте встречи, мы погрузились в позиционное положение, когда над поверхностью моря торчит одна рубка, и взяли курс на Варну. Шли мы средним ходом, чтобы дойти до цели с началом сумерек. Сигнальщики, оставаясь на рубке, внимательно следили за небом и горизонтом. Гидросамолёты преподали нам хороший урок. Неожиданно на море поднялось волнение, а небо затянуло тучами, что было нам весьма на руку. Внутри лодки было холодно и душно, поэтому все, несмотря на усталость и желание поспать, собрались в рубке подышать свежим воздухом. Лейтенант Михаил К., шедший с нами в качестве лоцмана, забавлял нас рассказами о румынских офицерах, которые, оказывается, пользовались косметикой и носили корсеты. Между тем, мы приближались к побережью противника. С рубки уже можно было различить прибрежные постройки. Ветер усиливался, начал накрапывать дождь. Командир принял решение для экономии времени прорваться в Босфор через болгарские минные поля, Кроме командира, об этом были уведомлены лоцман и я. Чем меньше людей знает о планах командира, тем лучше. Мы погружаемся на 60 футов. Как и в прошлый раз, слышится скрежет по борту лодки. Точно так же растет напряжение. Краб крадется между берегом и минным полем. Проход этот очень узок. В перископ видно, как за мысом показывается гавань. На выходе из нее, широкой дугой, мы должны выставить свои мины. Дойдя до нужного места, мы начинаем постановку мин. Казалось бы, все идет по плану, но тут неожиданно заклинивает транспортер. Через некоторое время его снова удается запустить, но я чувствую, что что-то не в порядке. Но что? Не могу понять. А индикатор показывает, что все мины выставлены как положено. Пройдя еще некоторое время в подводном положении, мы всплываем. Погода совсем испортилась. Льет дождь. Сильный ветер нагнал крепкую волну. А у нас сильный крен на левый борт. В чем дело? Так и есть, часть мин с левой стороны борта застряли в транспортере и не выставлены. Мы не думаем о том, что случилось, поскольку исправить повреждения в таких условиях совершенно невозможно. Мы выравниваем крен с затоплением цистерн правого борта и продолжаем свой путь. Темень стоит непроглядная, хоть выколи глаз. По правому борту совсем близко чернеет болгарское побережье, по левому — минные заграждения. Чтобы выйти из опасной зоны, нужно пройти еще миль десять. Но мы все слишком устали, чтобы думать об опасности. Утром на условленном месте мы встречаемся с Гневным. Он пытается взять нас на буксир, но море слишком неспокойно. С буксиром ничего не получается, и мы идем дальше своим ходом, надеясь, что погода изменится. На берегу мы замечаем дым пожаров. К вечеру, подойдя к Констанции, мы видим, что город горит. К небу поднимаются густые столбы черного дыма. Пока мы удивляемся, не зная, что делать, с моря появляется один из наших миноносцев и сообщает, что немцы захватили Констанцу. Город оставлен, и нам следует возвращаться в Севастополь. Мы меняем курс и полным ходом уходим от этого опасного места. Следующее утро встречает нас прекрасной погодой. Полное безветрие, море зеркально. Мы вылезаем на палубу и пытаемся разобраться с повреждением минного транспортера. Оказывается, что одна из мин соскочила с ленты, встала поперек транспортера и загородила дорогу остальным минам. Но самое пикантное в этом деле было то, что мина встала на боевой взвод и могла взорваться при любом ударе волны о борт краба. За то, что мы не взлетели на воздух, мы должны благодарить исключительно покровительству святого Николая Чудотворца. Прибыв в Севастополь, мы со всеми предосторожностями извлекли эту мину из лодки и от души после этого перекрестились. В принципе, мы не должны были сетовать на судьбу. Задачу мы выполнили и не взорвались. Уже хорошо. В Севастополе мы узнали, что краб решено было поставить на капитальный ремонт и модернизацию. Я получил назначение на подводную лодку «Кашалот». «Прощай, краб, прощай, дорогой макет, я обязан тебе богатым, совершенно бесценным опытом. Но если быть до конца откровенным, я больше не хочу выходить на тебе в море, даже после твоей модернизации». Своему назначению на кашалот я тоже не очень обрадовался. Командир этой лодки старший лейтенант Столица был очень обаятельным и приятным человеком. Но ну, вы совершенно новичком в деле подводного плавания, только что закончившим школу подводников. Командир флотилии сам сказал мне об этом и попросил оказывать Столице всяческое содействие своим опытом. А мне этого совсем не хотелось. Недавно к нам поступило несколько купленных у американцев подводных лодок типа АГ водоизмещением 350 тонн, и мне очень хотелось получить в командование одну из них. Кашалот был точной копией этих лодок, только в два раза больше. Так что единственным побудительным мотивом моей службы на Кашалоте было желание получше изучить эту лодку, чтобы потом, сознанием дела, перейти командовать АГшкой. Кашалот не очень часто выходил в море, да и то в основном оперировал у южного побережья Крыма. В это время пришло сообщение о небывалом бое, который имела наша подводная лодка «Тюлень» с турецким вооруженным транспортом, находившимся под командованием немецких офицеров. Транспорт имел два орудия, превышавшие калибром то, что было установлено на Тюлене. Однако метким выстрелом «Тюлень» вывел из строя одно из орудий транспорта, а вторым повредил машину. Транспорт остановился. Часть команды стала кидаться за борт, другие начали спускать шлюпку. Командир тюленя, увидев, что противник прекратил сопротивление, приблизился к транспорту и послал на него призовую партию. Капитан транспорта и все его офицеры были взяты в плен. Наши моряки быстро устранили повреждения в машине, и транспорт в сопровождении тюленя направился в Севастополь. Капитан транспорта позднее объяснил, что посчитал своим противником эсминец и чуть не умер от стыда и злости, узнав, что был взят в плен подводной лодкой. Доблестный командир тюленя был награжден за этот бой Георгиевским крестом. Если не считать подобных мелких стычек, На театре военных действий у нас на Черном море было относительно спокойно. С тех пор, как командующим флотом стал адмирал Колчак, корабли противника не рисковали показываться в море. Во время боевых походов, не встречая противника, мы просто умирали со скуки. Такое бездействие противника объясняется, видимо, его осведомленностью об обширных минных заграждениях, выставленных нами перед Босфором, где уже подорвались несколько германо-турецких кораблей и судов. Даже немецкие подводные лодки не беспокоили нас своими рейдами. В общем, к концу 16 -го года, в отличие от обстановки на Балтике, обстановка на Черноморском театре военных действий складывалась для нас весьма благоприятно. К сожалению, всё это было омрачено в высшей степени трагическим событием. Ранним утром 20 октября на борту нашего нового дредноута императрица Мария произошел мощный взрыв. Огненный линкор едва ли не подбросило в воздух. Мачты и трубы рухнули. Из пробитой палубы повалил черный-желтый дым. Вспыхнувший пожар вскоре охватил весь корабль. На палубе лежали обугленные трупы, стонали и кричали раненые. Взрыв произошёл в боевом погребе носовой 12-дюймовой башни. Через 10 минут последовал второй взрыв, и на этот раз в погребах артиллерии вспомогательного калибра. Императрица Мария была вся охвачена пламенем, представляя смертельную угрозу для находившихся в гавани кораблей, особенно для второго дредноута, императрица Екатерина II, стоявшая в нескольких метрах от неё. Если бы на императрице Марии рванул весь боезапас, то погибли бы не только стоящие в гавани корабли, но была бы уничтожена часть города и доков. Адмирал Колчак, прибывший на место катастрофы, беспокоясь за судьбу эскадры и города, приказал затопить линкор. Однако императрица Мария уже опасно кренилась, и команда, посланная открыть кингстоны, погибла, когда дредноут грузно перевернулся вверх килем. Орудийные башни сорвались со станина, над водой осталось торчать днище. Так пошел на дно один из двух дредноутов Черноморского флота, унеся с собой и тайну своей гибели. Что же произошло? Несчастный случай, вызванный злополучным стечением различных обстоятельств и халатности, или это была кем-то организованная диверсия? Толком на этот вопрос ответить не может никто. Интересно только то, что именно в это время, при таких же обстоятельствах, было взорвано несколько кораблей наших союзников, а в Архангельске взлетели несколько транспортов, гружённые боеприпасами и боевой техникой для нашей армии. Всё это было странно, и тяжким грузом лежало на сердце. В начале января пришло сообщение, что наш броненосный крейсер «Пересвет» подорвался на мине в Средиземном море. по пути с Дальнего Востока, и затонул. Я был очень подавлен, поскольку на пересвете погиб мой старый друг и сослуживец, старший лейтенант К. Чтобы как-то скомпенсировать эти горестные события, пришел приказ о награждении офицеров Краба, поскольку на выставленных нами минах подорвалось несколько судов противника. Командир был награжден Георгиевским крестом четвертой степени, а я — георгиевским оружием с надписью «За храбрость». Адмирал Колчак лично прибыл на стоянку флотилии подводных лодок, чтобы вручить крест нашему доблестному и уважаемому командиру. Я очень хорошо помню этот день, последний счастливый день нашей семьи подводников. Уютная, празднично освещенная кают-компания нашей плавбазы «Трапезунт» была украшена цветами. Там собрались все офицеры-подводники, ожидая прибытия командующего флотом. Громкий разговор, шутки и смех. Но вот на палубе горны заиграли захождение, и все высыпали наверх. Адмирал поднялся на борт и приветствовал строй, поднеся руку к козырьку. Его глаза сверкали энергией и непоколебимой волей. Он внушал к себе не просто уважение, а даже что-то вроде благоговения. Подойдя к командиру краба, колчак прицепил к его груди Георгиевский крест, а затем произнёс краткую, но прочувствованную речь о боевом пути подводного минного заградителя, первого в мире корабля этого типа. После благодарственного молебна мы вместе с адмиралом, принявшим наши приглашения на праздничный обед, спустились в кают-компанию. Адмирал поднял свой бокал за здоровье нового кавалера Георгиевского креста. Командир Краба поднял ответный тост за здоровье адмирала, после чего последовало громкая, восторженная «Ура!». Это был замечательный и незабываемый день. И хотя тогда еще никто не понимал, это была лебединая песня нашей флотилии подводных лодок. Начиналась зима, а с ней сезон плохой погоды и штормов на Черном море. В таких условиях выходы в море совсем не были развлечением. Во время походов единственным желанием было поскорее вернуться обратно на базу и отдохнуть от изматывающей болтанки и холода. С начала войны я впервые почувствовал себя страшно уставшим и сам удивлялся, насколько я пал духом. 26 ноября в памяти годовщине учреждения Георгиевского креста ежегодно имел место большой военный праздник. Перед войной считалось обычаем, что всех георгиевских кавалеров, независимо от чина, класса и сословия, царь приглашал на прием в Георгиевский зал, где давался праздничный обед. Там присутствовали все офицеры и нижние чины, как продолжающие службу, так и уволенные в отставку или запас. По окончании высочайшего приема каждый кавалер ордена получал подарок от царя, серебряный портсигар, часы или что-нибудь подобное. Во всех гарнизонах, на всех кораблях в этот день происходили торжественные церемонии, на которых чествовались георгиевские кавалеры всех поколений. В годы войны церемония этого праздника была значительно упрощена. В ноябре 16 -го года весь георгиевский праздник свелся к богослужению во Владимирском соборе над склепом четырех адмиралов. героев обороны Севастополя. Для меня, как и для многих других, этот праздник Георгиевских кавалеров был первым и последним. Я уже упомянул, что к концу шестнадцатого года мы, офицеры, не в меньшей степени, чем матросы и солдаты, устали от войны, затянувшейся слишком надолго и всё ещё не имевшей никаких признаков быстрого окончания. И хотя материально-техническое обеспечение армии и флота заметно улучшилось, все находились в каком-то подавленном состоянии. По флоту ходили самые разные слухи о правительственной чехарде в Петербурге, об измене императрицы, о той зловещей роли, которую играет в высших кругах Григорий Распутин, о повсеместном взяточничестве, о возможностях сепаратного мира, о безволии царя, не принимающего никаких решений и о многом другом. В декабре пришло сообщение об убийстве Распутина группой аристократов-заговорщиков. Газеты с упоением описывали все подробности этого дела, подчеркивая, что над всей страной пронесся вздох облегчения. Но никакого облегчения не произошло. Правительство продолжало громоздить ошибку за ошибкой. Приходили зловещие известия о брожении в войсках столичного гарнизона и о волнении в народе. Было известно, что многие члены императорской фамилии недовольны царем и просто ненавидят императрицу. Какой-то взрыв ожидался и сверху, и снизу, предвещая для страны ужасные последствия. Самыми мрачными предчувствиями мы вступили в 1917 год.